Глава шестая. «Дождь». Полет в Америку был их самым светлым воспоминанием и, кажется, последним. Броуман накануне старта повел их фотографироваться. Он знал о полете и готовил разворот — Но, впрочем, об этом пока не разглашалось, чтобы не вышло нового конфуза в случае непредвиденного возвращения. Тогда они снимались втроем с азартом, радостью и шуточками, а полгода спустя Бровман еле уговорил их сняться на память о тех днях, когда они случайно собрались в редакции, и Бровман опять не понимал, в чем дело. Неужели напоминание о прошлом подвиге даже полгода спустя так раздражало этих стремительных людей? О причине он не догадывался, но скоро понял. Так вот, следующей картинкой была бы эта фотография, на которой они еще чуть смущены. Вскоре им предстояло позировать бесконечно, и на лицах у них появилось усталое и чуть ли не брезгливое выражение. Но ничего не поделаешь, герои надо соответствовать. К счастью для Дубакова и легкой Досе Чернышева, герои немного погодя остался один, прочие вернулись к своим обязанностям. Полет разрешили в конце мая. Они уже понимали, что означает вызов к Сталину. Сталин с первого слова дал понять, что встреча будет деловая, что о прежнем легком понебратстве и речи быть не может. Но они знали, как себя держать. И он постепенно смягчился, начал подшучивать. Только что на Северном полюсе был установлен советский флаг. Там заработала полярная станция Папанина. Надо было доказывать возможность беспосадочного трансарктического перелета. Сталин дал на подготовку месяц чернышов уточнил, по сводкам, через две недели по утрам будет 18-20 градусов, мы не стартуем на ант с 11 тоннами, то есть эти две недели у нас есть. А дальше Сталин предупредил имэнса чтобы ни в чем не было отказа, но это и так было ясно, начался блаженный аврал. Именно блаженнейшее напряженное состояние, в котором все и так пребывали круглосуточно, имело теперь причину и цель – Худшее состояние тревога теперь сменилось азартом. Все на пределе, пределе. Все трое жили теперь в Щелкове. Занята была каждая минута. Плюс они нагружали себя дополнительно, отрывая времени от сна. чернышов изучал американскую литературу, главным образом, Драйзера. Волчак — американскую историю, главным образом, гражданскую войну. А Дубаков — экономику, пребывавшую в плачевном состоянии. И политическую систему тоже истерзанную. По всему выходило, что они несут американцам благую весть. Медкомиссия нашла состояние всех троих близким к идеальному попанинская радиостанция заметно облегчала ориентацию, криггера оттуда неустанно отвечал сотням радиолюбителей, подтверждая наше проникновение на полюс. Водопьянов предупредил, что за 87 градусом приборы дают сильные отклонения, так что придется выпрыгивать из блоков и ориентироваться по светилам. Прекрасно была сама мысль ориентироваться по светилам. В этом было что-то могилановское. Летали они ежедневно. С Томом он все время негодовал, все ему было не так. Тубаков уже догадался, что это у него примета. Военврач кайсацкий определял рацион утроброда с ветчиной, говядиной, телятиной, зернистой икрой с швейцарским сыром, по одному пирожку с капустой, Кексу и 100-граммовой шоколадки. Весь рацион впихнули в 3 кг, столько же отвели на аварийный запас. Сочетание малого веса и высокой калорийности, повторял Каесадский, я предложил бы взять еще сухого кавказского сыра, — Отставить, — сказал Волчак, — не понадобится. А чего-то всеми владело предчувствие удачи, похожее на притяжение из будущего. Волчак требовал сократить продовольствие, освободить резерв для бензина. Лишних столь километров пути иногда решают все, на вынужденную садиться некуда. Он вообще как будто решил победа или смерть. Никаких отступных путей. Когда дошло до парашютов, уперся насмерть. Первые десять часов, — говорил Волчак, — прыгнуть невозможно. Идем на таких высотах, что сразу в лепешку. Дальше — Лоренцева, в нем не протянуть и четверти часа. Дальше «Полярные льдины» где высоты нам уже по хватит, но пока найдут, медведь съест или сам подохнешь, а дальше земля, и тут я как-нибудь сяду на облегченной-то машине без горючего. Один парашют, так и вот, быть, я возьму. Исключительно показать американцам, что наши парашюты лучше, а больше, извини. Все шло штатно, пока не случился идиотизм. волчак говорил потом, что этот идиотизм был помощью Божьей, бы все неприятные неожиданности лучше пережить до полета». Помощь Божья явилась в лице комбрига Баженова, главы испыта этого института, который вздумал повышать личную квалификацию, летая на Ишаке, и при посадке цепанул колесами правое крыло анта. В результате пробил обшивку, и Ишак рухнул кверху брюхом, Баженова с трудом извлекли и увезли на скорой, а Волчак буквально почернел лицом от прилива крови и сказал, что если этого кретина, эту сволочь, этого вредителя не расстреляют, он голыми руками оскальпирует его лично, при условии, что тот, конечно, выживет, за что поручиться нельзя, потому что Максимов рухнул точно так же и погиб на месте, но сволочи живучие Примчались члены комиссии и что все починят за неделю. Волчак был непреклонен, таким его не видел еще никто. Если во время споров с врачом о парашютах и рационе он ярился скорее для показу, как бы давая присутствующий материал для мемуаров, теперь он взъярился по-настоящему и бы все пропало. Он поставил на этот перелет всю жизнь славу, все предыдущие успехи, а случайный идиот порушил все. И надо еще смотреть, случайно ли. Тут Волчаку шепнули, что именно Баженов был в свое время причастен к его переводу из Ленинграда в Брянск, и Волчак загорелся идеей доложить лично Сталину. Напрасно ему намекали, что Сталину докладывают все новости, относящиеся к их полету. Волчак хотел лично, персонально, наедине... «Да понимаешь ли ты, — втолковывал он дубакову что это государственное дело, что я, что мы все трое сейчас спешно поправился, государственные люди?» И когда неделю спустя залатанное крыло не подкопаешься, установили на анте, Волчак все еще клокотал. Дубакову тоже было бы обидно чего-то, но не так обидно, не так, чтобы жизнь под откос. Вот тут он впервые задумался о том, что для Волчака этот полет был не совсем то, что для них. Но все устоялось, и до 16 июня шло без сучка, без задоринки, а там и вовсе понеслось. Накануне вылета «Волчак» побывал в штабе полета и сказал корреспондентам «Ну какой вылет, слушайте, всего три недели, как разрешен полет, но это был бы авантюризм, летим не мы трое, летит СССР весь народ». Это тоже было чересчур, но посмущать корреспондентов стоило, почему нет. «Мы несем на крыльях что? Честь Родины!» Оттуда поехали к метеорологам, те их совсем было расхолодили, но Чернышев сказал прямо, товарищи, лучше ведь до конца лета не будет. Те покряхтили и сказали, видимо, так. Земля французов всегда в циклонах. Я сам читал. Усиленная циклоническая деятельность, влияющая на всю Северную Европу. Вылетать надо завтра. Максимум послезавтра. И в чем волчаку не было равных, так это в и сказать «хватит» решено. Там сказал он свою коронную фразу, которую потом кто только не повторял, «Погода зависит от состояния летчика». Броуман был в штабе и думал, конечно, лукавят, врут, по лицам и всей повадке видно, летят скоро до конца недели, и почему они так этого хотят? Они рискуют страшно, они будут делать то, чего никто не делал, с небывалыми нагрузками, с непредсказуемым результатом, но возможных исхода три». Победа, позор или гибель, и шансов на победу при всем героизме не так мало. Что за удивительные люди народились в СССР? Или это в самом деле особенность русского характера решать все авралом, доводить до экстремума, и только теперь особенность эту поставили на государственную службу, когда нашлось самое русское дело покорение вершин, дальние перелеты? Собственно говоря, наконец установилось мировое разделение труда. Писал же один француз еще в прошлом веке на Трудное дело лучше позвать китайца, но на невозможное только русского. Теперь это невозможное стало доступно, и в России утвердился строй, поставивший невозможное на поток. В этом была величайшая мудрость Сталина, хотя и Ленина. Ленин ведь первым сделал невозможное. Но только Сталин сумел все способности страны бросить на недостижимое. А кому оно не нужно, тех не видно, не слышно. Те обыватели, и скоро их не станет совсем. Yeah. <laughs> Волчак убедил главного метеоролога Альтовского, тот доложил над штаба, тот предложил рапортовать Сталину по прямому проводу. Сталин первым делом спросил, как относится к перспективе вылета экипаж. И командир в особенности, потому что командир лицо экипажа, голова экипажа. Трубку дали Волчаку, лицо его преобразилось. «Товарищ Сталин», — сказал он с удивительной смесью нежности и бесконечного уважения, хотя и сила ракатал в его голосе. товарищ сталин мы «Все, другого шанса не будет. Сейчас удивительная щель, когда и здесь погода не слишком хорошая, и там не слишком плохая. Просим старт». Это было сказано с большим достоинством. Сталин никогда не отвечал сразу и тоже ответил с большим достоинством. «Мы посоветуемся, подумаем, сегодня вы ответ будете иметь». «А», — спросил волчак у присутствующих и осмотрел всех орлиным глазом, — Эти двое умели так понимать друг друга, что волчак уже расценил ответ как положительный, и в шесть вечера передано было разрешение». В ту ночь они спали четыре часа. Дубаков вскочил первым, глянул на часы, час, оглушительно заорал и поднял остальных. Предстояла одна процедура, о которой не пишут в победных репортажах, лишь спустя годы упоминают в мемуарах клизма. Но героизм он и в том, чтобы пройти через все, — бодро сказал Чернышев. «А чего вы хотите? Ссать там еще? Есть где осрать, да еще с компортом «Только требуем медбратьев», — предупредил Дубаков накануне перед сестрами унизительно. «Потерпите лично меня», — спросил Кайсадский. «Бог с тобой, золотая рыбка!» «Летим чистыми, прозрачными», — хохотал волчак. одевание было отдельным волнующим ритуалом. Белье шелковое, белье тонкое шерстяное, два слоя носков, свитер, кожаные брюки, гагачий пух, дорогое стратегическое сырье. «Унты, куртки, терпеть ненавижу шерсть!» — сказал Волчак. «Так чё ж, откажись лететь!» — посоветовал Чернышов. «Чё не поздно!» — снова хохотнули. Странно, волнения не было. приятное озлоб слегка сводил челюсти. Столовый чай с лимоном по одному утроброду с икрой — Альтовский шепнул Волчаку, погода ухудшается. Где? Там. Ну что же, сказал Волчак, громко, не желая никаких секретов. Погода испортилась, но незначительно. Никогда еще сражения не проходили по плану. Как учит нас Теодор Драйзер, видите, мы готовились. Счастье, товарищи, приходит к тому, кто умеет ждать, но дураком назову того, кто всю жизнь просидит в зале ожидания. Погода же, товарищи, как женщина, бывает или очень плохой, или очень хорошей. Выпьем, товарищи, за Драйзера А для коммуниста этим волчак разрядил обстановку. Жены, кстати, ничего не знали. Тубаков вдруг подумал улучшить момент позвонить. Ночь, но она наверняка не спит. Чувствует, Валя была очень хорошая, как погода. Почему-то в его сознании она никогда не связывалась с весной, только с осенью. С тем днём в Сокольниках три года назад, когда они только познакомились, он поразился, что она носит цвета этого дня, рыжая куртка синяя косынка, и глаза были яркие синевые, волосы яркой рыжины, неправильная веснущая красота, но Тубаков сразу понял, лучше не будет». Не встретить лучше, и как танцевали на следующий день, когда провел ее в гости, и как она не отвернулась, когда он так страшно захотел поцеловать ее большой девчоночий рот с вечной чербатой улыбкой. Надо было позвонить, а то ведь не попрощаются, но звонить нельзя, все окружено тайной да и волновать не хотелось. Решил написать записку и доверить ее одному альтовскому. Тому, кажется, тоже было не весело. Дубакова всегда был весело, но сейчас это легкость ему изменила. Он написал, Валя, скоро увидимся, не может быть иначе. Я про тебя думаю сейчас. Я всегда про тебя думаю. Я ничего не видел лучше тебя. Я съел сейчас бутерброд с икрой, но и он не лучше тебя. Если же серьезно, ты похожа на все лучшее, что я видел. На день в Севастополе, когда ветер и брызги, этого он не стал писать. Ну, до скорого, Валя, я так хочу с тобой прожить очень много лет Я буду лететь над полюсом и видеть тебя, и полюс растает к чертовой матери, вода в океане поднимется, и климат изменится, и ты скажешь снова Дубаков начудил. Маме привет. Я теоретически должен вернуться через неделю, максимум полторы, но практически постараюсь быстрее. Это весьма тебе передаст занудливый и длинноносый человек, пригрей его, но не слишком. «Передайте, когда приземлимся», — попросил он на Альтовского. тут со значительным видом кивнул, и что-то беспомощное мелькнуло в его лице. Альтовский был сын священника, всегда перед ответственными стартами молился, разумеется, про себя. Пролетая над зимовкой Папанина, Волчак должен был сбросить им посылку, письма родных, свежую прессу и четыре литра спирта. К этому моменту они летели уже тридцать часов и натерпелись всякого. Сначала сильно обледенели, ушли наверх, солнце выручило, но дальше попали в циклон. Скарабкались на шесть тысяч, но пока лезли, каждый килограмм машины успели почувствовать на себе. Последнюю стометровку ползли двадцать минут. У Чернышева, старшего в команде, посинели губы. Дубаков заснул за штурвалом над Норбруком. Волчак бодрился, но у него раскалывалась голова. Таблетки он не доверял боялся сонливости. Красота была неописуемая, но и страшная. Человеку здесь категорически не место. Компсы плясали. — Это же мать, мать, мать, — сказал Чернышев. — Сколько же они тут будут сидеть четвером? С попаниным то ведь это сойдешь с ума. И главное, зачем? Я понимаю, мы прокладываем маршрут будущих регулярных рейсов, но кому и что прокладывают они? Ни черта ты не понимаешь, — сказал Волчак. Они делают то, чего никто не делал. — похож не понимаю, — задумчиво кивнул Чернышев. Встречный ветер был адский, ползли время от времени, прикладываясь к волшебному кислороду, связь была почти до самого полюса. Кригер исправно подавал голос, периодически напоминая «спирт, спирт, спирт». Формально спирт нужен был исключительно Шершову для консервации морских блох Серич Гаммарусов, а морские блоки для неведомых нужд науки. Неформально он нужен был всем. Москва сквозь палец смотрела на эти вольности. Во время высадки на льдину непостижимым образом забыли спиртовые бидоны, и летчики увезли их в Москву, не возвращаться же. Теперь Кригер прислушивался к мотору, но первым его все равно услышал Папанин. Чуткий, как сторожевой пес. «Ребята, мотор!» — крикнул он, и все Выбежали пялиться в небо, но никакого неба не было. Туман начинался сразу от земли, и, видимо, с нём было три метра. Кригер ждал не столько спирта, сколько письма от жены, с которой успел прожить всего год, и то прерываясь на зимовке. За год до нынешнего перелёта он давал метео-волчаку, летевшему в Петропавловск. Жена была молодая и хороша, и Кригер успел постичь на личной шкуре, что такое полярная паранойя, описанная войскунским, входившей по рукам экстремальной этики. Человеку на полюсе кажется, что на большой земле не только все про него забыли, но жизнь ушла далеко вперед. Ушла в тот момент, когда ты стартовал из Щелкова, и теперь никто не узнает тебя и никого не узнаешь ты. Кригер томился не просто ревностью. Он сходил с ума от ненависти, представляя себе пижонов на улице Горького, посетителей ресторана «Север», которые не ездили на «Север» дальше Дмитрова, и публику любим бы им подвал ВТО. Это было ощущение, отчасти напоминавшее точнее предвещавшая, посмертный опыт. Но покойнику, говорят, все равно он никому не ревнует и ничем не владеет, а живой переживал все то же, плюс муку собственника. Любопытно, что мук плоти, о которых столько говорят Кригер, не испытывал вовсе. Не то, чтобы ему хотелось провести с женой ночь, не то, чтобы он представлял ее голой в мельчайших деталях. Эти чувства куда-то пропадали до перемещения в более теплые края. Даже переезд из снежного радиодома в теплую палатку, когда радиодом истаял под немеркнущим солнцем, не оживили страсти. Но ревность — это да. Вообще на полюсе от всего хорошего осталось только плохое. От похоти нет слов вещь приятная, мнительность, от гордости презрения ко всем, кто не торчал хоть месяц на льдине, словно полюс был той шишкой из правдинской крикатуры, одинокой скалой, на которой удерживались только худшие мысли, а всё хорошее стекало вниз». И, конечно, спирт улетел в Америку вместе с письмами. Группа Папанина так и стояла на снегу, в тумане, сначала задрав головы, потом тупо глядя перед собой в золотистый туман. Всё золотистое и отвратительно, как стафилокок, как этот полярный день, высвечивающий все мерзости, и письмо от жены, в котором она наивно, полуграмотно клялась и божилась, намекал на его мужскую неотразимость, улетела в Америку, и Кригер получил его только полгода спустя – Причем «Волчак» еще заставил его плясать. А через месяц с небольшим над ними тем же маршрутом пролетел Громов. И они уже готовились принять посылку всерьез, рисовали ядовитой желтой краской, другой не было, два концентрических круга, и погода была пристойная, но льдину отнесло западнее маршрута. А Громов не стал делать крюк. Не судьба была ригеру вовремя получить хотя одно письмо от жены, а Шершову от Самойловича, чье место он займет вскоре после возвращения. Если бы это письмо, осторожно предупреждавшее Шершова о подступающей тяжелой болезни Самойловича, до него дошло, и Шершов бы правильно его понял, то, возможно, и не занял бы должность директора Арктического института. Но, скорее всего, либо не понял бы, либо не послушался. Людям на полюсе всегда кажется, что дальше уже не зашлют. Но в мире, как говорится, есть иные области. Однако и Дубаков со своей высоты видел ничуть не больше и понимал не лучше. Он был в таком полусонном состоянии, когда мысли необычайно остры, но спутаны, как комок проволоки или гитарных струн, подумалось ему. В этих бесконечных белых пространствах полярной ночи было одно фундаментальное противоречие – хорошо, но при этом совершенно невыносимо. Это как-то надлежало обдумать, не выходя из полусна – то есть не включая тормоза. При торможении мысль начинала козлить, и получалось опять то же самое, только «Снежная бесконечность», Тогда как в полусне что-то мерцало. Иногда Дубаков начинал понимать, что летит над полюсом, что еще немного, они пролетят точку, из которой торчит земная ось. И у него началась вдруг недолгая, но необыкновенная сильная эйфория, описанная тем же войскунским в той же ЭЭ. Должно быть, это и был полюс. Все под нами, некоторые вверх ногами. За последние сто лет человечество достигло феерического прогресса. Никто в 1837, когда в результате шпионского заговора убили пушушкина и представить не мог что век спустя над северным полюсом полетит железная машина с тремя русскими у прогресса были конечно издержки ужасные в четырнадцатом серьезные риски сейчас но в целом человек по итогам последнего столетия изучал гордо в том что вокруг вниз и вверх не было ни одной живой души и быть не могло потому что это место для живых душ не предназначалось был особенный повод для восторга Они, именно его страна, совершили вылазку на те территории, где смертные прежде не бывали. Они сделали то, для чего рождены, вышли туда, куда не ходил никто. Россия была для этого придумана, это было место во всемирном разделении труда. Другие совершали штуки попроще, совершенствовали все, чем обставляют скучную, тщетную и потную жизнь. Дома, там, подушки... Они выпрыгнули за грани, их страна, никогда не умевшая просто жить, теперь нагоняла собственное предназначение. Но полюс кончился, и над Дубакову волной наплыло новое состояние. Это была грусть, примерно такая же, как под Хабаровском после возвращения с Квятом, но как бы возведенная в куб. Тогда они были в городе, среди жилых помещений даже пара техников встречала их. Теперь же кругом было только вечное полярное солнце и просвеченный им туман, бессмысленная вечность, в которой нечего было делать, и бесконечное одиночество самолёта. Сюда, наверное, не могла залететь даже самая сумасшедшая птица. Вниз не заносила самого отчаянного рыбака здесь мир, где никто никого не мог пожалеть. У Дубакова стало так жалко себя... Как не бывало и в детстве. Беспредельная, безмерная печаль была во всем, что делали люди, и во всем, что они о себе думали. должно быть последняя человеческая мысль, возникающая перед смертью. Ужасная жалость к тем, кто ушел, и к тем, кто остается, не говоря уж о себе. Еще, наверное, сожаление о небывших и уже невозвратимых возможностях. Сейчас они как бы репетировали смерть, все предшествующие ей состояния. И совсем уж последнюю, что успевают уловить сознание, безнадёжная грусть, без злобы, без силы, грусть, которую изображают обычно лиловая, она вон какая золотистая». Бедный ант проходил сейчас какой-то последний слой эфира. В мировом эфире есть слой печали, который соединяет всех. Колебания этого слоя заставляют детей плакать во сне, а собак выйдет на луну – предполагаемый источник этих чувств. Когда колеблется печальный слой эфира, у меланхоликов текут беспричинные слезы, а лунатики выходят на крыши даже средь белого дня. Особенно это чувствуется в местах, где нельзя жалеть себя, в казармах, тюрьмах, брачных постелях. Вероятно, это был полюс, но это не был полюс. Чернышев поднялся чуть выше, а там они пролетели и точку, из которой торчит земная ось. На короткий миг они почувствовали, что смысла нет ни в чём вообще, что где нет человека, нет и смысла, что даже если добраться до самой высокой каменной вершины, которая выше Эвереста, ну и что, там ничего не будет, кроме камня. Даже если ты достроишь Вавилонскую башню, то сможешь утешиться только тем, что свысока посмотришь оттуда на землю, но про разуме в том, что земле оттуда не видно. Вот так и полюс. Он занимает столь мало места, что в Юте нету. И опять пошла окружающая его грусть». Дубаков почувствовал такую бессмыслицу всего, что ему надо было срочно увидеть или услышать другого человека. Он повернулся к Чернышову. «Полюс прошли», — сказал Чернышов. «Душ чувствую? Что чувствуешь?» «Законную гордость», — сказал Дубаков. «Ага, ровно сказал Чернышов. «А я чайку попил бы». «Сказано сделано», — радостно сказал Дубаков и налил ему колпак лимонного чая из термоса. «Пора шефа будить», — заметил Чернышов. Дубаков растолкал волчака, который спал удивительно глубоко и спокойно, хотя на лице у него было выражение полного непонимания, даже, пожалуй, обиды. «Алло, Долли!» — сказал Дубаков. «Все-таки они готовились. Мы пролетели полюс». «А?» — переспросил волчак. «Дура, что ж ты меня не разбудил?» «Да ничего особенного!» — пожал Дубаков толстыми, неудобными кожными плечами. «Полюс как полюс народу никого». Ну и ладно, неожиданно, легко согласился волчак, но что разбудил, это хорошо. Все время дрянь какая-то снилась, причем детство. Тысячу лет не снилось, а тут на... И что же, по полюбопытствовал Дубаков. Дрянь в целом, повторил волчак, детство мое в целом было дрянное. Доложи мне, Дубаков, показатели. Лётчики знают, что всякий полёт — концентрированное отражение предполётных ситуаций. Они его как бы предсказывают, но в форме аллегорической, и только умный высчитает тот сдвиг, с помощью которого можно эти намёки разглядеть. Когда на последнюю неделю подготовки в Ант вписался Баженов и задел крыло, Волчак сразу понял, что ближе к концу полёта случится какая-нибудь непредвидная херня. Так оно и вышло. На тридцать девятом часу полёта, когда рулил Дубаков, они вошли в густую облачность и быстро обледенили. Самолёт перегрузился, на нём была сантиметровая ледяная шуба. Волчак скомандовал резкое снижение И тут Дубаков ужасе увидел, что прямо в переднее стекло резко выбросило просто-таки массу воды. Это могло быть только одно. Лопнул бак водяного охлаждения. Почему так вышло? Допустим, замерзла трубка, отводящая пар, пар перестал отходить, разорвал бак. И теперь головки цилиндров не будут омываться водой, а это значит, что через пять минут мотор взорвется, разлетится к такой-то матери. Табаков стремительно убрал обороты и принялся отчаянно качать воду вручную, но насос воду не брал, поршень двигался с ужасной легкостью и тело у Дубако стало таким же легким ватным. Садиться было некуда. Волчак все понял. Вообще был быстрый. Когда надо, Ринусов спарвать резиновый мешок с запасом питьевой воды. Мешок, однако, застыл. Незамерзшей воды там было от силы три литра. Тут осенило Чернышова. Садь в полете надлежала в резиновые зонды. Потом всю мочу сдать на анализ. Медики, не шутя, называли ее бесценной. «Шары!» — заорал Чернышов. «Шары!» — они висели в относительном тепле. Чернышев с Волчаком слили содержимое в запасной бак, и ручной насос, мать его, заработал. Это было невероятно, но они выгодили минимум полчаса. За это время дубаков сообразил, что бак цел, но трубка действительно замерзла, давление в системе возросло, и сработал редукционный клапан, от чего еще никто не умирал. Он выбросил многовато воды, это было худо, но не катастрофично». Вдобавок не осталось шаров для малой нужды, и ссать теперь предположил волчак придется прямо в бак. Как прекрасно устроен человек, сказал он, как хорошо он пополняет все запасы, как он прямо вот сам является деталью самолета, что я и отмечал в городе Парижске. Давайте, однако, пожрем». Извлечены были задубеневшие яблоки, твердые ледяные апельсины и вполне кондиционные на Апельсин мой ледяной! — запел Чернышев. — Поговори-ка ты со мной. Дубаков грызся в курицу. — Ты подгорно, ты подгорно, широкая улица! — закричал он. — По тебе никто не ходит, ни петух, ни курица. А если курица пойдет, то петух с ума сойдет. В этот момент они поняли, что долетят. Великое дело жратва. Едва под крылом появилась живая нормальная суша, хоть и льдистая и болотистая и безлюдная, пошла чистая радость, испытная вероятно, Колумбом, когда он после тошнотной океанской зыби поплыл до зеленых берегов. «Было, в принципе, понятно, что не Индия, но все равно радостно. Дубаков отбил радиограмму, задание в основном выполнено, жмем руки, приветствуем, высота была три тысячи, прекрасный антициклон, словно стоило влететь в западное полушарие, и все пошло блестяще. Погоду, правда, предсказывали неровную, но где? Когда мы видели ровную погоду, Чернышев пошел записывать сводки, Волчак взял штурвал, Дубаков улегся на расстегнутый спальник, не спалось». То ж недавнее напряжение еще гудело во всем теле, и Дубаков сказал мечтательно, почти как тренировочный полет. Волчак расслышал и ответил, так к нему и относись. А какой следующий, спросил Чернышов, готовый к новым подвигам. Через Южный, прирвел Волчак. Господи, там-то что делать, одни пингвины. Вот именно, сказал Волчак, там никого нет и никому не надо. И значит, это самое наше место. Точно, сказал Дубаков, мы сделаем там курорт. А это была мысль не праздная не про курорт, а про Южный полюс. Не может быть, чтобы планета не хранила сюрпризов, чтобы просто так сделаны были эти две кладовые льда на вершинах нашего геоида. Не зря древние помнили про Гиперборею, не зря на карте Меркатора изображался северный материк, а тайным обитателям юга приписывалось знание всех наук — Там за далью непогоды есть блаженная страна. В нее верили больше, чем в то, что на земле рано или поздно восторжествует счастливый строй. Этот строй уже торжествует, но не для всех же. Должен быть фильтр, фильтр для тех, кто добрался. Там они встретят нас, там волшебная страна пилотов, долетевших до полюса мореходов, нашедших тайный южный путь земля Осанникова и Толля. Туда улетела Амундсен, туда ушла экспедиция Франклина. Там на входе выдают бессмертие, а Скотту туда не пусть. И он от обиды повернул назад, хотя почему не пустили, а потому что на входе потребовали отречься от жены, которую он страстно любил, и он поплелся назад, чтобы замерзнуть в двенадцати милях от спасительной базы. Что, капитан, помогла тебе твоя жена? Надо будет рассказать Бровану, пусть напишет рассказ, думал дубаковскую с нервный сум Не сказать, чтобы до конца шло гладко. Плохо работал передатчик, пробираясь хвост, надорвали антенну, пришлось подниматься над циклоном, идти на шести тысячах, кончился кислород, у ЛЧК один раз шла кровь носом. Но в целом третьи сутки над мирной сушей были почти отдыхом, если не считать нараставшего чувства отдельности и закрытости. Они не получали ни одной радиограммы, понятия не имели о погоде, и пока Чернышев не поймал радиомаяк, Было ужасное чувство, что они одни на свете. добавок Дубакову стало казаться, что горючее не убывает. Это была иллюзия, конечно. Это было лучше, чем если бы оно вдруг катастрофически убыло, как было у него однажды над Новгородом, когда сломался датчик новоамериканской ночи. Да еще при Луне он, Дубаков, стал вдруг фантазировать на тему, что пока они летали, земля опустела. Почему? Да мало ли, война, эпидемия. Все вдруг попали под таинственную луч сумасшедшего профессора, и вот... Прилетают они в пустую Америку. Все в их полном распоряжении, но ничего человеческого. И с них должна теперь начаться новая цивилизация. И что же это будет интересно за цивилизация? Женщины, где взять женщин? Тубаков представил, что одна какая-нибудь американка, скорее всего, негритянка, осталась. Ее не взяли. Негры же вечно утеснены. Он читал недавно книжку правоостание Джона Брауна. Негритянка достанется, конечно, к волчаку, командиру. Но волчак свой, советский, командиром поделится. И будущее поколение их будет метисами. Метисы, говорят, умные. Надо будет слетать на полю с Закригером. Он умный, человек прекрасный. И потомство от него будет с прекрасным характером. Хорошие вырастут люди без сантиментов. Но представить землю заселенную героями. Что они будут делать? Ведь пахать и сеять так невыносимо нудно. И потом кому докладывать? Зачем совершать Подвиги, если о них некому будет доложить. Дубакова взял ужас, но тут чернышов поймал Сиэтл. Дубаков вел ан среди невыносимой красоты. Медленно, алыми полосами розовеющие небо на востоке, густо-синий звездный запад. Чем-то это напомнило ему американский флаг со звездами и полосами, и Дубаков посмеялся. Пошел шестидесятый час полета. Горючки было еще на пять часов, но сильно мешал встречный ветер. Болчак решил тянуть до Сан-Франциско. Ему нравилось это название, да и по планам они предполагали сесть там, хотя ждали их вдоль всего западного побережья. В принципе, можно было хоть в Сеятле. Но Сиэтл миновал и канал Связь теперь была. Но все трое ни черта не понимали по-английски. Единственная французская радиограмма, которую поймал Чернышев, оказалась шалостью радиолюбителя. Тот передавал своей девочке свои своей киске, что любит ее и ее киску, гладит ее киску, желает доброй ночи и ее киске. Монша, мон птиша Невозможно было передать проклятие, которое волчак обрушил на идиота и его кисок. А между тем надо было решаться. На побережье плотно лежали дождевые тучи. В этом был некий уют, но ничегошеньки не видно. Вместе с Дубаковым прикинули, погоду в Портленде было более-менее известно что в Сан-Франциско непонятно, в грозу садится никакой охоты. Все трое устали и не до конца были уверены в себе. Конечно, в критический момент включается и третье, и четвертое дыхание, но у машины есть ресурс. Она и так натерпелась. «Портленд», — сказал Волчак, — «черт с ним, Портленд». Гор вроде нет, погода тихая. Дубаков увидел аэропорт, Волчак сказал, — «На гражданские не садись, тут, я знаю, должен быть военный» и что-что, а это я подчитал перед вылетом. Полоса была мокрая, никто из них не знал, что Портлин — самый дождливый регион. Дождь стал его символом. Портлин был тут вроде нашего Ленинграда, но выбирать уже не приходилось. Горючка начала падать, черт знает почему. «Сажай ты», — сказал Волчак. Дубаков чувствовал, что после полной растраты горючего самолета чересчур легок. «Не садится!» — заорал он. «Выключай!» — крикнул в ответ Волчак. «Рухнем!» — «Я сказал, выключай!» Только после этого они резко просели и дождь зашли на полосу. Перед самой землей Дубаков сработал рулями, обошлось. Самолет побежал по полосе и остановился у самого ее конца, чуть не въехав в раскисшее поле. К ним мчался часовой. — Фу! — сказал Молчак. — Уф! Фу! Уф! Что же это такое? Нет, так не бывает. — Да мать же! — и он произнес одну из тех тират, что так располагали к нему людей но собственно что же теперь делать поинтересовался чернышов иди договариваясь ты старший дубаков открыл верх кабины и вдохнул смешанный запах дождя бензина близкой большой воды всю сложную смесь Портленда. этого не могло по всем расчетам не могло быть и все же это было а что подумал он еще чего доброго увижу когда нибудь в валентину Город Портленд известен как самый зеленый в Америке, и в нем есть потухший вулкан. Немного на свете есть городов, в которых есть потухшие вулканы, и эта редкость сообщает Портленду особый характер. Там охотнее всего приживаются люди с бурным прошлым и растительным настоящим. В Портленде хорошо жить ветеранам войн престарелым писателям и артистам, красавицам, имеющим намерение превратиться в добродетельных матерей, и бандитам, которые раскаялись или просто считают, что им достаточно». Мэром города был ветеран империалистической войны Сэм Паттерсон, колумнистом Орегона Викли, престарелый писатель Эд Гроуман, главной звездой местного театра, загадочная красотка Анна Ней, в одиночество растившая 12-летнюю дочь Оллу, А владельцем лучшего кафе «Робинсонс Айланд» в почтенном возрасте бандит Альфред Слоун, у которого и в самые сухие времена находилось не только медицинское вино, но и превосходный ямайский с головой пьяного нигера на этикетке. Да и в самом городе Портленде есть нечто от потухшего вулкана с характерным для него чувством, что мы славно пошумели, а теперь имеем право разводить свои розы, каковыми штат Орегон славится в особенности». Дубаков ничего этого не знал, но почувствовал. И встречал генерал с забавной фамилией Маршал, подтянутый и очень длинный. Прибежали журналисты и с ними переводчик, странным образом природный русский человек, бежавший сюда, как оказалось, из Владивостока в конце «Гражданской». Официальных наших пока не было. Палпред ждал их в Сан-Франциско. Советник оставался в Вашингтоне, инженера Амторга отправили в Сиэтл. А консулы в Нью-Йорк, где у него были вдобавок дела. А Волчаку это не очень понравилось. Он не любил в таких случаях оставаться без страховки, но положился на свою удачу. Их фотографировали у самолета, и благословенный теплый дождь с запахом океана изливался на них с густо лилого американского неба. Отсыпаться отвезли к маршалу. Оказывается, в Америке было лето. Этого нельзя было понять, ибо только что они пролетали там, где лета не было никогда, и вообще портлинское лето было нечто нашему. В Портленде объяснили им через русского переводчика, на которого волчак продолжал смотреть настороженно не бывает суровых зим, снег редок, а потому лето воспринимается не как счастье внезапно помилованного, а как чистый и бескорыстный дар, как естественная вещь, за которую не придется расплачиваться полгода спустя. Черты безвозмездного дарения были во всем. Маршал был подозрительно добродушен, любезен, как всякий невоевавший генерал, что естественно, ведь последняя гражданская война была тут 70 лет назад, и ему ни о чем не говорили слова «боевые ночи спаска», «волочаевские дни». Все было щедро той халявной щедростью, когда делится недобытым сбою, не вырванным зубами, а избыточным, но и в этом виделась особая милота, нервы у всех троих были натянуты, любой надрыв мог ранить. Они мгновенно запарили в теплых кожных куртках, им принесли генеральские летние костюмы. Оказавшись не в пору, маршал был худ и долговяз, а они все трое коренасты. Более-менее втиснулся один черный шов. Они засыпали уже в машине, головы их клонились в пригороде. Внезапно запахло мокрой сиренью, и Дубаков подумал, есть ли на свете что лучше сочетание зеленого и лилового. Еще и небо висело какими-то лиловыми гроздьями. Дубаков словно и не был в этом небе, и решил, что снизу оно лучше. Пахло оглушительно. Сквозь сон Дубаков спросил себя, можно ли так сказать? Волчак бросил, что все время пахнет не так, как-то искусственно. Уже спешил разоблачать. Его вызвал к телефону полпред, дежуривший в Сан-Франциско. И Волчак в генеральских пижамных штанах все другое не лезло. Принялся докладывать, разрешено было долететь до Канады. Мы сели в Штатах. Теоретически могли бы и до Мексики. «Не надо, не надо до Мексики», — сказал тройновский В голосе его послышалась не очень хорошая усмешка. Волчак был чуток к таким вещам, но тогда не понял. А когда понял, ругал себя страшно. «Ах же я, садовый глава, куда сунулся с этой Мексикой? А ну, конечно, мы теперь герои, дважды герои, совсем герои, а все-таки...» После этого ему и второй звонок показался подозрительным потом. Он кинулся докладывать... Его остановили. Говорил залнаркома обороны, брат железного наркома и главного транспортника. «Понятно, понятно», — сказал он, слегка растягивая слова, в подражании сталинскому акценту. «Вы доложите, здоровы ли? Нам главный человеческий фактор. Да нас хватило бы на обратный перелет!» слова не в попад, ответил Волчак, и тут же кинулся уточнять. «Сразу же, сразу же! Да мы понимаем, что вы там не останетесь!» — сухо пошутил нарком. «Вас здесь очень ждут!» И это тоже не понравилось Волчаку. Маршал отвел их на второй этаж в спальне детей. Дочь генерала была замужем и жила неподалеку. Генеральский сын работал в Вашингтоне, по другую сторону страны. Их детские книжки, карнавальные маски многочисленные фото из походов настраивали на идиллический лад. Чернышев успел устыдиться, а много ли я занимаюсь своими, и тем ли я занимаюсь. Но Дубаков еще не обзавелся детьми, а Волчаку такие сомнения, в принципе, не были свойственны. Ему были свойственны другие сомнения. Все ли я сделал так? Почему они нас там ждут? И потому сон его был крепок, но тревожен. Проспали они всего пять часов. За это время Москва выпустила приветственное сообщение. Там был слегка перевран маршрут, все-таки связи долго не было, приписали пару пунктов, над которыми они не летали, но в целом интонация была торжественная и ликующая, беспримерная, бесспорная, беспосадочная, небывалая, 64 часа, всенародная, единодушная, грядущая. В одночасье добрался до них, несмотря на грозу Троеновский. Самолеты из сан франциско летали часто, До такого регулярного сообщения между, скажем, Ульяновском и Астраханью при таком же 800-километровом расстоянии было далеко. Но, как сформулировал для себя Дубаков, тут уж что-нибудь одно, либо первыми в небывалом, либо заурядными в заурядном. Кто-то пути прокладывает, кто-то по ним ходит. Да, ребятки, натворили вы дело, вздохнул тройновский но взгляд его был лукав. Что вскинулся волчак? Он никак не мог понять, героин теперь окончательный или все еще в шатком статусе главной надежды «Да вот», — пояснил тройновский — «Рузвельт вас приветствует. Вы забыли, что сегодня воскресенье? Не было случая, чтобы в этот день чиновник выходил на работу. Это и во время всех войн соблюдалось. Но Рузвельт и госсекретарь направили вам приветствие. Читайте, завидуйте». На лице волчака впервые на дубаковской памяти мелькнуло выражение, которое потом почти не сходило «Знай наших». Но как бы от имени всего народа, хотя я и есть его предельное выражение... «Меня в воскресенье приветствует Рузвельт, то есть всех нас, но все-таки преимущественно меня!» К дому маршала сбежалась толпа. Волчак сказал речь. «Я родом с Великой реки Волги», — сказал он. «Она... С чем бы сравнить ее? Она подобна Великой реке Колумбии, хотя течет на другом континенте, но они не мешают друг другу, втекая в мировой океан. Так же и два наших великих народа, живя на разных континентах, «Не мешают, а помогают друг другу, как вот сейчас, и наш великий народ в нашем лице передает вашему тоже великому большой привет». Трояновский все это переводил русскоязычно, с его появлением куда-то испарился. «Прямо вы прирожденный оратор, товарищ Василий», — сказал Трояновский потом, когда маршалы накрыли им стол к вечернему чаю и деликатно удалились. «Вы с удивительной точностью сказали именно то, что американцы хотели услышать, Но они люди с хваткой и уважают хватку. Я хочу сказать это вам всем троим, потому что разговаривать придется много. Это наша работа, дело дипломатов». Но я тоже не всегда был дипломатом. Я воевал в Маньчжурии, когда было надо, и учился торговать, когда стало надо. Я смею назвать президента, ну, не другом, конечно, но у нас приятельские отношения, это именно потому, что я сразу дал понять. Мы должны, конечно, повторять, что две великие страны, и мировой океан, и все такое, но американцы немного любят загребать жар чужими руками, сидя здесь за океаном, и не возражают, когда им об этом говорят». У них были все возможности опережать нас технологически и политически, но после перелета Линдберга мы не видим больших прорывов. А в нашем противостоянии с самым черным европейским силам – Вы понимаете, о чем я. Мы тоже американцев не видим. Они хотят смотреть, кто кого и потирать руки. Так мы не должны противопоставлять этому, понимаете ли, чувству доброго и абстрактного пацифизма. Они первые нас не будут уважать. Секунду, сказал Чернышев, который готовился тщательнее других именно к разговорам по американской истории. Прорывов нет, но мы не можем упускать, что сама идея трансарктического полета... Уилл Пост, человек во всех отношениях достойный. Уайли, поправил Троеновский, он называл себя Уайли. Да, это был достойный лётчик. Начать с того, что в молодости он был шахтёром, потом освоил пилотаж. Ну, вы знаете, как это здесь. У нас авиация, государственное дело, а здесь одарённый человек, можно сказать, самородок, должен был работать воздушным акробатом в группе парашютистов. Взорвалось топливо, он лишился левого глаза. Ему пришлось наниматься личным пилотом Павла Бриско. Это оклахомский миллионер-нефтяник. Вот хоть вы, Василий, сравните две судьбы. Очень показательно. Вы работали испытателем на главном государственном заводе. К вашим услугам была любая техника. Скорее, мы к ее услугам, подумал Дубаков, но услуг, понятно, не сказал. А Уайли летал на самолете, который купил ему этот нефтяник. Пост назвал самолет Уинни Мэй в честь своей дочери. Кстати, надо бы узнать, как она там после его гибели семьи обетствует. Он дважды прилетал в Москву во время своей кругосветок. но ну, это ведь был цирк, развлечений для газетчиков. 11 остановок. У нас это сделал бы любой грамотный летчик. Потом он задумал доказать, что возможно постоянные линия русско-американских полетов. Но вы же знаете, грамотные. Тут депрессия, какой не было больше 100 лет, а может быть и никогда не было. Пост на собственные Средства собрал гидроплан, пригласил с собой актера одного, к слову, половину индейца. Нормальных взглядов человек, но тоже миллионов не стяжал. Простой американец, хотя бы и самый талантливый, никогда не уйдет в первый эшелон. Этот парень Роджерс, по-старшему, и ровесник, кстати, все актерские гонорары вложил в постройку их самолета. Но это же было собрано кустарно, и они погибли. «Долетели до Камчатки, соблудились, приземлились на озере, спросили местных жителей, где они, и на взлете рухнули в озеро. Шум был, конечно, но здесь все забывается на другой день из-за новой сенсации». тройновский помолчал, как бы почти в память прогрессивных, но неудачливых ребят. «Поэтому великие народы все такое, и у нас радостный повод», продолжал он, «но не надо упускать, во-первых, что это мы им показали, а не они нам». С американской революцией прошло 150 лет, а с нашей 20. Им все помогали, нам все мешали, и тем не менее это мы перелетели Северный полюс к ним, а не они к нам. У них, несомненно, есть такие машины, но мы сомневаемся, что у них есть такие пилоты. Во-вторых, историческая миссия России всегда была что? «Спасать весь мир от захватчика? Стоять стеной на пути любых варваров? В русском желудке, как говорится, еж перепреет. Это можно процитировать, они любят пословицы. А вы можете это перевести?» – живо среагировал волчак. «О, я теперь что хотите могу перевести. Шесть лет тут безвылазно. Russian stone, aquel digest, a Тут дикобраз понятней ежа. А впрочем, можно и сканг, скунс. Зверь такой вонючий, даже смешней». «Так вот», — Труйновский посерьезнил, — «мы хотели бы напомнить, что пока Америка вырезала местное население и расхищала его богатство, Россия практически в одиночестве стояла на пути Чингисхана, Россия выдерживала натиск европейского рыцарства, Россия никогда не нападала первой, но защищалась так, что агрессор драпал до ближайшего моря, где и тонул. Америка всегда была защищена двумя океанами. России было некуда бежать». Она в центре континента, под ударами с Востока и Запада. И советская Россия продолжает эту линию. И надо подчеркнуть, что пока они жерели, мы погибали. Это и уместно, и логично. Американцы гордятся своей историей и любят, когда другие гордятся своей Это не инструктаж. Я ничему не могу учить людей, которые прилетели сюда из Москвы без посадки. Это подумать страшно. Я когда бежал из Вельского, такой есть село в Енисейской губернии, мечтал, мне бы хоть вёрст 30 пролететь, там-то меня уже не догонишь. 30 лет прошло, и что мы видим? Так что, товарищи, в таком духе. Вот увидите, Америка вас полюбит. И Дубаков воспринял эту беседу как неизбежность. чернышов усиленно кивал, но, кажется, понимал, что все это игры, а Волчак проникся всерьез. Теперь не было случая, чтобы он не поминал несчастного Айли Поста и не подчеркивал государственную заботу о советских летчиках. Это было и хорошо, и честно, и благородно, а все же выходило несколько искусственно Балчака начали раздражать американские манеры, например, освистывать героев. Ему пришлось привыкать к тому, что это восхищение, а все же выглядело некультурно. Интонации у него появились новые — унижение пачекуртости. «Да что ж, мы понимаем», — отвечал он на вопросы о том, как эта Россия так быстро преодолела десятилетия, отделявшие ее от передового Запада. «Мы что ж», — волчак несколько нарочит около, — «разве мы без понятия? Мы прощения просим, что первые к вам прилетели. Это вы должны были, но у вас, видишь, получилось, так что пришлось уж нам лапотным». Троеновский, задумавшись, перевел это как анполишт и был одобрен срывом добродушного смеха. Американцы положительно не желали обижаться. Они легко, охотно признавали советский приоритет. Они без всякую уродства каялись в отставании, ругали свою депрессию, из которой вроде как выползали, но советские принимали по первому разряду. Странная выходила нищета. Королевы красоты вручали им розовые гирлянды. Волчак не одобрил идею конкурса красоты. Ему казалось странным, что его везде встречают газетчики и почти нигде американские рабочие. Он уже рисовал себе встречу с пролетариями, которых он разагитировал бы и, глядишь, поднял на восстание, как марсиан в книге про элиту. Он знал за собой эту способность поднимать массы, вести их на великое дело. Но рабочие странным образом прятались, а коммунистическая партия помахала им флагом всего один раз. На встрече с Сан-Франциско и людей под флагом было маловато тройновский пояснил, что Калифорния – богатый штат, золотой миллион, вот в Нью-Йорке они увидят настоящую бедноту. Волчаку не нравилась Калифорния и быстро надоела газетная слава. Симпатию вызвала у него всего одна героиня и то пропавшая. Когда наши герои прилетели в Сан-Франциско, им сказали, что именно отсюда год назад стартовала легендарная Амелия, звезда американского пилотажа, первая женщина, прилетевшая Атлантику. Но, ах, о ней надо рассказывать отдельно. Они сидели тут в роскошном, совершенно пустом аэроклубе. Тут Амелии был посвящен целый зал, но посетители не толпились. Кому здесь нужны герои на другой день после смерти или подвига? «Быстрее, быстрее, вперед, за новизной!» Президент ассоциации пилот в Калифорнии Тодд Дэвис рассказывал, о Троеновский серьезно, без комментариев, переводил. Все, что нашли, банку крема от веснушек, последний символ всею гордой, исключительной и личности. И волчак, всегда умилявшийся рыжим, чуть не заплакал. Какое лицо, подумал он, глядя на ее фото в вечернем платье, видно, что ей не нужно это платье. Что ей нужна лётная куртка, но что если надо, совершенно как он, она может и очаровать, и пленить. И в её широко расставленных глазах Волчак видел ту же чертовщину, но глубоко за ней видел и то, чего все не понимали, беззащитность, абсолютную чистоту и уязвимость девочки из сельского штата, девочки которая свободна и защищена была только в небе, и однажды не захотела из него возвращаться. Волчак поклялся бы, что амилия ему подмигивала. Она много читала, много мечтала, до двенадцати воспитывалась у деда с бабкой и пошла в школу сразу в седьмой класс и само собой не вписалась. Так складывался этот невыносимый характер, сочетание ума и дерзости, хрупкости и вызова, уязвимости и бесстрашия. Разумеется, во время империалистической войны она пошла в санитарки. Разумеется, во время эпидемии испанки ходила за больными и сама заразилась. Два месяца тяжелейшей пневмонии, а сразу же потом гайморит, приведший к изнуряющим головным болям, от которых она избавлялась только в воздухе. Однажды отец, вечно томившийся от чувства вины, потому что воспитывала ее бабушка, пока не с матерью в отчаянии искали работу, подарил Амелии на день рождения 10-минутный полет за 10 долларов на высоте 90 метров. Этих 10 минут хватило, чтобы она сказала «Я буду летать». Волчак вспомнил свой первый полет учлетом в Борисоглебске 11 августа 23-го года, когда Глазов вышел из фанерной У-1, скопированный савра «Авра-504» после вынужденной посадки подбитого британца близ Петрозаводска. Так и собирались с тех пор У-1 на красном летчике, все на них начинали, и сказал ему «Вперед, сына!» «Постой, почему бы им не быть тогда в воздухе одновременно? Когда, когда, — уточнил волча когда она взлетела?» 28 декабря 1920 года на Лонг-Бич. Ах, ты, я был еще техником в авиапарке. На чем она хотя бы взлетела? Тогда летали на Дженни, пояснил Дэвис. Четвертый Кертис, с го года детства, весил 600 пустым, переводил Трояновский на наши килограммы, а на 600 метров взбирался за 8 минут. Господи, простонал волчак. И ведь это на нашей памяти. И что же она решила? Она решила скопить тысячу долларов на курсы. Это была тогдашняя тысяча, уважительно, пояснил Дэвис, не та, что сейчас. Амелия потратила год, берясь за все, стенографировала, фотографировала для газеты, и летом три месяца водила грузовик. Потом пришла к Аните, она Женита, любимница штата Айова и первая летчица. Там у нее на Лонг-Бич были к тому времени свои летные курсы. Нита жива, все у нее в порядке, помнит ее только как учительницу Амелии. Да, вздохнул Волчак, всех их помнят сейчас, как моих учителей Павлов, Тележин, глаз «Как я когда-то на них смотрел!» И у всех настоящих летчиков читал в глазах опасения. «Да, этот придет, всех потеснит, всякий серьезный раз хочет быть первым». Но ну, опаска тут же сменялась тайным одобрением. «Давай, мальчик, всех нас вытеснят наши дети, всех нас будут помнить, как своих учителей. Тоже и меня, разве что я буду первым в космосе». В начале депрессии родители Амелии развелись, и, чтобы утешить мать, она отправилась с ней в кругоштатное путешествие на двухместном авто, которое купила на бабушкино наследство, выкрасила в канаричный цвет и прозвала «желтым призраком». В Бостоне она вступила в аэроклуб и в 27-м начала летать самостоятельно, сразу же ставя рекорд за рекордом. Стала первой женщиной-штурманом, пересекшей Атлантику. Пилотировал вильмер Штуль сглупо погибшей в двадцать девятом. Хотя и сказала после приземления вильмер все делал сам. Я была не более чем багаж, мешок картошки. И добавила, когда-нибудь я попробую одна. Она уже поняла, рыжая, она будет всегда одна. Хочешь быть первым, будь один. Ее прозвали Королевой воздуха а двух королев не бывает. Ей пришлось участвовать в рекламе, саморекламе, и во всем этом Дэвис и Труиновский одинаково помахали рукой в воздухе, потому что нужны были деньги на перелет, иначе никто бы не дал». Ее пригласил на инаугурацию президент Гувер на фотографии с Гувером. У Амелии было такое же выражение лица, как у одной бабы, которую Волчак однажды зазвал к себе. Умная была ошибка, но, казалось, вроде бы должна любить это дело. Так вот, у бабы это и на лице было подобное выражение. Если тебе уж очень надо, давай это сделаем, просто чтобы общаться потом, но лучше бы я пошла отсюда. И Волчак, сам себе удивляясь, дал ей уйти. А выражение запомнил. Такой же на всех фотографиях для звёздных журналов, для обложек, была и Амелия. И только на одной было у неё грустное, беспомощное, почти плачущее выражение. «Куда я полезла? Отпустили бы меня, дяденьки?» Это было последнее фото перед сольным полётом через Атлантику. Улыбаться на съёмках она не любила. Рот щербатый, привкус неправильный. От услуг дантиста Амелия упрямо отказывалась. «Снимайте, давайте, какой есть, да быстро!» В порядке тренировки она слетала через континенты обратно. Но над суше и всякий скажет А вот над зыбью Деньги за рекламу, естественно, дала жвачка Бичнат. И потому самолетик Вега был покрашен в нежный алый цвет. Вот черт, воскликнул Волчак. Точно как мы, журналисты, ей дали с собой свежайший номер телеграфа для подтверждения даты полета. Да, важно кивнул Волчак. Это так делает. Самелия стартовала с Ньюфаундленда и через 15 часов приземлилась близ Дерри, Северной Ирландии. «Откуда ты, девочка?» — спросил старик-фермер. «Из Америки», — отвечала она небрежно. «Как провела на эти пятнадцать часов, что ела, пила, курила или нет?» — пояснил Дэвис. «Не курила. Диета не соблюдала, и так была остраена даже сухопара, а курение считал ненужным риском. Вообще, кажется, удовольствие ей доставлял только высота. И волчак грустно кивнул, понимая, что она изведала оба вида высоты» и когда ты выше всех в небе, и когда ты первый на земле. Неизвестно еще, что больнее приземляться или падать, а профессия так подло устроена, что на высоте остаться невозможно. В этом Амелия поняла бы его, только она. Других равных не было, но теперь им, конечно, не убийца. В загробную жизнь он не верил. Потом она расторгла помолвку, и это естественная вещь кивнул про себя волчак. «Ведь ты уже не прежняя себе не принадлежишь, и самая умная жена не поймет этой перемены. Ты шагнул за собственной границей, с тобой уже нельзя по-прежнему». Разорвала, значит, помолвку и вышла за издателя, с которым проводил много времени, готовя автобиографию. Издатель был только что разведенный с двумя детьми. Амелия перед свадьбой вручила ему письмо, вот копия, я обещаю тебе привязанность, но не обещаю верность, это не брак, а партнерство, свободу я не поменяю хотя бы и на золотую клетку. Что они тут все себе позволяют, подумал Волчак, сказали бы и у нас, и никаких взбрыков. Но из-за самолета не пришлось бы платить и краситься в это жвачки. Издатель Паттон принял ее предложение, да, предложение сделала она, и виделись они в год не дольше месяца. Волчав сперва с радостью, а потом с ужасом узнавал в амиле себя. Он знал это, чувствовал, когда в узоре чужой судьбы ясно провидишь собственное будущее. Она стала государственным человеком, дружила с Рузвельтом, катала над Нью-Йорком его жену, она написал книжку, к нему тоже все приставали, пиши-допиши, а что там напишешь? Про высоту поймет только тот, кто там был, а требует все, чтобы ты поблагодарил наставников и партию, ну, в ее случае, благотворителей жвачников. Летает не партия, волчак уже это знал, летает главный в воздухе и главный на земле, остальные ползают, и потому Амелии всего уже было мало и она оставила себе все более рискованные задачи, берясь за то, с чем не могли справиться даже мужчины, участвуя в аэрогонках. Ну уж это зря добродушно пробурчал волчак. Это уже шоу. Но потом вспомнил свою красную пятерку над Красной площадью и опять вдумчиво кивнул. Ей хотелось невозможного, и вдруг в тридцать шестом она сказала «хватит». «Авиацию, это не будут двигать вперед не рекордсмены, а инженеры, соревнуются не пилоты, а конструкторы, романтический период, усвоение воздуха позади, мы сделали все возможное, я хочу совершить последний рекордный полет до ликватора, а потом часть своего времени посвятить чтению, мемуарам и яхте, часть работе над новыми видами самолетов, а для себя лично родить ребенка. Я никогда еще этого не делал, а все остальное, кажется, уже». Вот этого Волчак не понимал. Как может быть позади романтический период, если при создании новых самолетов кто-то должен будет их облетать? Как можно отказаться от полётов, когда они вышли ещё в космос? Как это не будут нужны первопроходцы, когда на земле, на полюсах и в глубинах не всё ещё исследовано? И главное, как можно? В ли это вообще говорить, что надо родить ребёнка, что этого ещё не было? Это происходит каждый день. В любых трущобах, в Гонолулу, где-нибудь в Бомбее, про которые рассказывал ему Канделаки. Кандель про всё читал, словно везде собирался побывать. Рожают по всему миру, и нет в этом ничего особенного первой полгода ребёнок вообще только ест и спит, да по ночам орёт, потом всё только требует, разговаривать с ним можно с двух лет, но что он такого скажет? Волчак в ужас приходил при одной мысли о том, что будет когда-нибудь нянчить внуков. Он готов был нянчить самолёты, учить их летать. Ему, пожалуй, даже доставило удовольствие менять им пелёнки. Мгновенно представил, наделён был живым воображением. Но променять воздух на дом, на подгузники, у человека бывают дети, так положено. Это такой же побочный жизни, как старость и смерть, но видеть в этом смысл небывалую радость нет. На это мещанство волчак не покупался». Она слетала еще из Калифорнии в Гонолулу, сквозь сумасшедшие ветра, но все это уже было не то. Она бредила кругосветным перелетом строго по линии экватора. 28 остановок залетом в Африку, Аравию и на несколько Тихоокеанских островов. Первый раз ее словно предупредили, подломилось шесси. Волчак увидел в этом точную копию своего инцидента с Баженовым. Но тут же ему вспомнилось, мы, большевики, с первой попытки можем не угадать, но тогда зайдем с другой стороны, надо было упорствовать они перелетели она тоже упорствовала хотя понятия не имело о маршрут изменился она летела теперь не на запад а на восток муссоны вспомнил волчак и вместо двух штурманов взяла одного но стартовала с тоску смотрел волчак на ее последний перед вылетом послед в жизни фото ничего от беспомощной девочки мама ради меня обратно ничего от рыжией деввалиции спокойная сорока умная идущая в свой главный полет теперь Она не зарабатывала на самолёты в кабине грузовика. Теперь их дарили, она царственно принимала. Они всегда становятся королевами. Неуклюжие, неуверенные, достигшие высшего пилотажа в своём одиноком, редком, никому не нужном деле. Всё она понимала, только он, волчак, не понимал. Неужели же это неизбежно? Неужели тот, кто хочет остаться первым, должен не вернуться из последнего полёта? «А космос? А что, если нет никакого космоса?» Волчак попросил задержаться и помолчать у этого последнего стенда. Он смотрел на нее и видел себя, но тут его осенило «нет». Он полюбил ее в эти сорок минут, как тысячи его братьев-волжан любили Розу Люксембург. Им дело не было до того, что она была старая и некрасивая, она иных с ним как даже уродливая. Для них она была восемнадцатилетняя, истерзанная палачами и извращенцами девушка пролетарской мечты. Не было города, где ее именем не захотели бы назвать лучшую улицу. Если бы она сбежала к нам, мы бы ее сберегли. И точно так же смотрел волчак теперь на рыжую, которая не понимала, куда ей надо лететь. Мирмоз, положим, тоже не понимал, но Мирмоз был рекордсмен, его интересовали слава и касса, а Амелия, в ней волчак видел свой порыв, свое желание быть тем, чем никто не был». Чёрт ли ему было в славе, а счёты деньгам он никогда не знал. Деньги пустое, заработаем. На что их тратить? В кафе, что ли, север просиживать? Нет, фамилии было безумие. Её тянуло туда же, куда и его, волчака. И она по глупости, по девичьей слепоте не поняла того, что единственной для неё стартовой площадкой могла стать советская страна. Такая же большая, как Америка, вдвое больше, но не заражённая всей этой жвачкой. «Уж если летать на большом красном самолете, то пусть он будет окрашивать цвета национального флага, а не жвачки. Только от нашей земли можно оттолкнуться, только она выведет человека в космос. Больше нигде это не станет главным проектом, потому что все хотят жрать». И только мы хотим летать там, где никто еще не летал. Да и откуда в Америке взяться летчику? Волчак вспомнил, как Линберг в России говорил «будущее за вами», потому что и замолчал. Но теперь Волчак знает почему. Потому что он летал в этих пространствах, начинающихся в Заполярье, и знал, на что они похожи. Зимой на рассвете бывает это чувство, что миру тебя совершенно не надо, но пора вставать, влезать в задубевшую от пота коробом стоящую на морозе одежду и ворочить мешки и захлебываться морозом. Потому что весь Советский Союз и есть генеральная репетиция космического полета. И ни в каком космосе, ни на каком полюсе не будет страшней, чем ранним зимним утром в пекарне. Волчак это знал, и Максим Горький это знал. Потому что построили единственную в мире страну, главное предназначение которой – летать. И все счастливые выродки, рождённые летать, должны теперь пробиваться к нам. Когда это будет зависеть от него, а когда-нибудь будет волчак чувствовал это. Он лично их всех соберёт, и тогда его страна станет наконец магнитом для настоящих, тем полюсом, каким она и задумана. И показалось ему, что Амелия кивнула, но это волчак знал оптическая иллюзия. Так он любил бы ее. Как он знал этих застенчивых зеленоглазых, для которых грубая сторона любви была только необходимым, даже досадным условием, чтобы потом поговорить, как он понимал этих неловких, не умеющих танцевать на потном кружке, зато танцующих наедине с собой, или на поляне для кого-нибудь одного, на дикой лесной поляне, где никто не смотрит». Так и Амелия танцевала в воздухе над Атлантикой и наверняка сделала пару фигур. Одна, небо, океан, никто не смотрит, разве что киты какие-нибудь добродушные, глупые киты. И как она, в конце концов, полюбила бы делать это с ним Балчаком, потому что только после этого можно говорить по-настоящему. О чем, да о чем угодно, сколько всего придумали бы они. Но она улетела и теперь ждала его там. Тьфу! Чёрт, что за идеализм! Пора, пора было на родину. Надышишься здесь и полезет в голову чёрт что. Позади осталось уже четыре пятых пути, когда в низкой облачности Амелия пролетела мимо острова Хауленда два километра в длину и пятьсот метров в ширину, неинкорпорированной американской собственности в самом центре океана, в четырех тысячах километров от ганалулу где ее ждали. Почему она решила остановиться на этой ненаходимой, невидимой суше, где главная возвышенность — три метра, и на этой возвышенности воздвигают теперь маяк ее имени? Почему никто ее не остановил, не предложил другого, более населенного острова? Неужели она хотела, чтобы именно он стал ее могилой? «Не у всякого же есть целый остров, который помнят только из-за тебя». «Есть надежда, — робко сказал Дэвис, — что их захватили японцы. Нет, — сказал Волчак и покачал тяжелой головой. Такой надежды нет. Ее искали шестьдесят шесть самолетов и двести кораблей, и все, что нашли, — это баночка от крема для веснушек. Какого еще памятника надо? Что лучше могла она оставить по себе?» «Последняя радиограмма здесь», — Волчак указал на стенд. «Да, не видим вас, падает горючее, ищем остров, нет времени». тройновский никогда не видел, чтобы человек волчаковского сложения так стремительно белел. «Это она мне», — сказал Волчак, «чуть слышно». И тройновский не решился расспрашивать. Дальнейшее их пребывание в Америке не представляло особенного интереса. Они слетали в Вашингтон и видели с Рузвельтом. Рузвельт оказался приятным парнем, но ничего похожего на Сталина, от которого так и вело необыкновенностью. Этот был гораздо понятнее, даже несмотря на парализованные ноги. «Видимо, необыкновенность определяется количеством тех, кто может тебя остановить». Этого могли остановить все, он зависел даже от тех, кто приподнимал его при пересаживании из кресла в коляску. Интересы у него были обычные и человеческие. Он любил морские пейзажи, называл себя моряком, окружен был куча кнопок, приборов, удобств и условностей, но не был хозяином, его было немного жалко. По стенам висели всякие штормы, Чернышев блеснул. Сюда бы наш Айвазовского, но его картины все собраны для народа в Феодосийском музее. Рузвельт оживился и сказал, что любит Айвазовского. Трояновский мысленно черкнул в книжечке, что надо попросить для него пейзаж попроще. Айвазовского их тысячи нам не что, а Рузвельт оценит. У президента был воздушный просторный кабинет. Белая рубашка и пахло со внутреннего двора сиренью. И сирень тоже была не наша, а как бы побрызганная одеколоном белая сирени. На прощание он долго всматривал семена волчака и пожимал ему руку со значением. Почувствовал, видимо, великую судьбу, а может, как знать, угадал, что эту руку ему придется пожимать еще не раз, например, подписывая капитуляцию. Но волчак усмехнулся и сказал сам себе «Спокойно, Вася». После визита в консульстве, полным буржуазного шелковистого уюта, тройновский спросил, «Какие впечатления?» Волчак неожиданно для себя сказал, «Лучшее, что у них тут есть, право носить оружие. Я думаю, это и у нас разрешат». И так ведь у многих есть. По деревням-то в Сибири «Без охоты не проживешь. Чего людям прятаться?» Трояновский посерьезнел. «Это называется вторая поправка, до сих пор интенсивно обсуждается, все пытаются отменить. Вы не представляете, сколько происходит глупостей и случайных смертей, и какова реальная преступность. Если людям раздать оружие, вы не представляете, что будет». Дубаков искренне наслаждался дискуссией, он вообще любил поговорить, и теперь понял, что может говорить чуть больше обычного. Он был теперь не просто летчик. «Да что же будет», — сказал он лениво, — «в августе 1917 у людей было много оружия». Это товарищ Сталин напоминает в известной статье «Октябрьской революции. Тактика русских коммунистов». Дубаков много конспектировал, как положено советскому герою, и не для галочки, а по внутреннему интересу тройновский посмотрел на него долгим взглядом, у него были свои воспоминания в августе 1917 года, когда он проявил известную политическую близорукость в вопросе о германском золоте и отношении к учредительному собранию, но товарищи, доказавшие высокую профессиональную компетентность, как он или Андрей Иванович Вышинский, могли, вопреки давним маленьким заблуждениям, приносить пользу на своих постах. «Приятно видеть подготовленного, политически развитого летчика», сказал Троеновский с тем выражением лица, которое так нравилось его американским друзьям, ценителям истинного дипломатического лоска. Советую вам лично с товарищем стальным когда он будет принимать вас после перелета, обсудить этот аспект подготовки к Октябрьскому восстанию, а также перспективы второй поправки у нас. Очень, может быть, время действительно настало, ведь никаких предпосылок для переворота больше нет, не так ли? Волчак задумчиво кивнул, решил, что эту поправку надо запомнить. «У нас будет больше смелых, уверенных людей. Главное только не забыть о ней потом, когда заинтересованность сталина в большом количестве смелых, уверенных людей несколько уменьшится в силу, может быть, возраста». Волчак сказал много речей, и во всех речах он по завету Трояновского напоминал о том, что летело от имени Советской России, которая не только догонит, но и перегонит, о том, что летел с товарищами по заданию 170 миллионов представителей рабочего класса, о том, что Советская Россия сегодня представляет во всех отношениях более перспективный строй, в том числе и для покорения полюса, о перспективе космоса и всякий раз все убедительнее предрекал Америке сначала отставания, а потом и крах, и тройновский кивал одобрительно. Но что всего удивительнее, что и Америка слушала волчака все одобрительнее. Чем больше волчак грозил ей кризисом и отставанием, тем больше она ликовала и аплодировала. Он начал думать уже, что над ним смеются, что это представление американцев – такая русская экзотика, попользоваться полным гостеприимством и в ответ обещать хозяевам вскоре их закопать. Но потом, слушаясь переводы ответных речей, заметил, что американцев это ничуть не оскорбляет. Они думают, что он летел от имени всего человечества и приветствует его в этом качестве. Никакого человечества, конечно, нет, а есть его страна и отсталый, дряхлеющий мир. Но американцы пока этого не понимали и простодушно рукоплескали своему могильщику, и это под конец начало Улчика смущать. Может, они что-то знали, чего не знал он? В посольстве ему передали правительственную телеграмму. Им предстояло пробыть в Нью-Йорке до середины июля, встретить Громова, передать ему астафету и следовать домой – Громов должен был прилететь через месяц после них, это было прекрасно придумано. Это означало, что в СССР не три героя, а все герои скоро, они все по одному прилетят в Штаты. Волчак усмехнулся, вообразив это зрелище. Громов побил рекорд дальности, пролетев не только. 10-100, как они, а 10-300. Но на этот счет Волчак был спокоен Надо быть первым, рекорд делал третье. И потом перелет над Южным все равно за ним. Они уже отплыли из Нью-Йорка в Европу, когда их позвали в будку Нормандии разговаривать с маршалдом где приземлился Кромов. Ничего не было слышно, кроме «Алло, Нормандия», но Волчак уверял, что голос Мих-Миха узнает всегда и что в голосе этом торжество. В Париже, где они гостили меньше года назад, им устроили встречу с писателями, прибывшими на Конгресс защитников мира. Больше всех рахорился Вишневский, маленький, шумный, все время повторявший, как Рузвель, что он матрос и морская душа. Кольцов был бледен и чем-то пришиблен, Алексей Толстой беспричинно смеялся и лез целоваться. Все угодливо хвалили вчерашнюю шутку «Волчака» с корреспондентом «Я очень богат, у меня 170 миллионов, человек, человек, и все они работают на меня, а я на них», и смотрели на экипаж Анта с тайной рогостью которую военные и привычные к субординации отлично знают. Это было поведение людей, столкнувшихся с новым начальством и старающихся ему понравиться при помощи старых шуток. «Волчак» был снисходительный, называл «Толстого графом», Дружелюбен он был только с Кольцовым, которого знал давно. Вишневский говорил, что чувствует себя как старый конь при звуке боевой трубы. «Они позвали нас говорить о мире», — повторял он, — «но я вижу, что в глазах у них...» Винтовочный прицел. Чернышов отмалчивался, а Дубаков сказал, что любит роман про марсианку. Толстой закрякал и сквозь кряканье уверял, что написал это только для прокорма. «Вот видите, назидательно», — сказал Дубаков, — «иногда для прокорма выходит лучше». Они чувствовали свое преимущество, поскольку про марсианку могу в принципе, написать и Вишневский, а вот прилететь через полюс смогли только они. Если на самом верху значение человека определялось тем, кто может его остановить, то этажом ниже важно было, могут ли тебя заменить. И если ты умеешь что-то, чего не умеют другие, ты можешь смотреть на них начальственно и говорить почти что угодно. Вот так все выглядело. На письме сложно, но в реальности совсем не сложно. Волчак спросил про мирмоза ему сказали, что мирмоз погиб. Тогда он спросил про переводчицу, он плохо помнил ее имя, кажется, Аня или Аля, но ему сказали, что Аля уже в СССР, если захочет, он может с ней увидеться в Советском Союзе, такой журнал. Волчак, впрочем, уже понимал, что в Советском Союзе ему будет не до того. С того самого момента, как Волчак и остальные, теперь это были именно Волчак и остальные, 15 августа вышли из поезда на перрон Белорусского вокзала. Броман понял, что приземлился совсем не тот командир, что взлетел. Этим ощущением он осторожно поделился с Дубаковым, с которым был поближе, чем с остальными, и Дубаков мягко ему сказал «Ну что ты хочешь? Человек два месяца не спал, не ел» опять же говорят полет над полюсом что то сильно меняет я вот тоже не в своей тарелке погоди у стаканницы это слово буквально взорвало у бброума на ассоциации были у него недвусмысленные волчак был конечно нерабочий из стаканов который вовсе потерял себя и быстро распевался Но ну, стаканов никогда ничего с собой не представлял, Волчак представлял, и спиться не мог, и потому все было серьезнее. Сходные случаи были описаны в «Крокодиле». Там рекордсмен-многостаночник пошел по карьерной лестнице, объездил страну, блистал на съездах, но потом вернулся в коллектив. И, оглянувшись виновата, рекордсмен сказать лишь мог «покажите мне, ребята, как включается станок». «Волчак, разумеется, летал, бывал на заводах, заезжал в институт, но теперь именно заезжал, он вернулся к государственным человеком, и, что самое странное, он уже в это верил. Произошло ли это на полюсе, где ощущаешь себя на вершине земли, или в штатах, где ему поклонялись как звезде? Не так важно. Сталину, похоже, понравилось часто его видеть». Утром 17 августа «Волчак» появился на пороге квартир Дубакова в том же доме, но двумя этажами ниже. В махровом халате и тапках он принес известенскую статью Труиновского. Там говорилось, что советские пилоты посла СССР заставивший весь мир полюбить страну рабочих и крестьян, растопивший лед недоверия, достойнейший лучшие сыны народа, представляющие те качества, которые, которые Троеновский прекрасно это умел и потому его маленькие заблуждения и т.д. были теперь нерелевантны. Ты понимаешь, перечитывал Волчак по три раза полюбившиеся формулировки, мы имеем первостепенное международное значение. Эти все там в Париже со своим конгрессом не заставили полюбить, а мы заставили. Дубаков представил писателей лично перелетевших океан на какой-то американский конгресс, тогда и они заставили бы полюбить. А писательница Вера круц процитировал он из любимой книжки, но «Волчак» не опознал и ответил хервуц Он получил полковника Дубаков-майора Чернышев, введенного всего два года назад бригадного инженера. «Волчак» был в поездке по Волге, куда его зазывали земляки» якобы с отчетом, как скромно называл эту газетку, он сам на деле же с В родном селе по случаю его приезда висели флаги, то есть это был уже государственный праздник, вы поняли? От известий был туда командирован Пелюгин, он выдал то, что, вероятно, и требовалось, но стал объектом дружных насмешек на летучке. Был непременный древний Пахомыч, который густо окая, вспоминал Восятку вот этаким-то, «Алло, Пиль, как это он? Восятку вот эту ким?» И все односельчане, конечно, приводили единственный достоверный эпизод Волчаковского детства, когда, поспорив, что первым домчит на лыжах от церкви до берега, обогнав тройку богатого старообрядца, Восятка срезал угол и страмплинил с крутого обрыва, причем сломал лыжи и кубарем скатился на реку, но на льду оказался первым, чем заслужил кличку «Долбанутый». А все жки самовар с медалями достался ему, вот собственный самовар Волчак отчитывался перед земляками на берегу, потом в клубе, потом в собственной избе. Он отчитывался бы еще, добавляя, что в Америке, конечно, не умеют так слушать, но пора было ехать в Астрахань и не отчитываться там. Его выдвинули от родного избирательного округа в Совет национальности. Он проводил в день по четыре встречи с избирателями, после встреч делился с корреспондентами местной прессы. «Здесь, только здесь он, подобный герою мифа, подпитывается от родной земли». В его речах часто замелькали слова рус истинно русский именно и только русский силища. С прошлого года, когда за издевательство над корнями погорел неизгораемый Демьян, это было непременным элементом риторики, и Волчак это схватил первым. Лётчику нужно чутьё. Волчак обладал им в превосходной степени. Он выходил на площади при 30 морозе в одной лётной куртке. Его избрали единогласно, восторженно. Он входил в интересы избирателей, которых быстро возненавидел, потому что интересы их были траканьи. Просили о мелочах Волчак не в силах справиться с элементарным, но это была проверка. Волчак понимал, он должен был показать, что умеет не только парить в безразмерных небесах, но и вникать в грошовые нужды народа, копаться, так сказать, в почве. Он от всего этого, что черви ползучие называют жизнью, сбежал в небо. Но теперь его это догнало и властно требовало внимания. Но волчак понимал и то, что это трамплин, что оттолкнулся, он взлетит выше любого рекорда. Кстати, рекорды стали плодиться с неумолимой скоростью и неутомимой глупостью, и не раз и не два Волчак подумал, что вовремя выскочил из гонки. Лётчик Махов на уточке за один лётный день с 10 утра до 8 вечера совершил 500 полётов, если считать полётом отрыв на одну минуту и посадку на том же аэродроме. В этом не было никакого смысла. Махов загнал себя и едва не загнал самолёт. На эти прыжки невозможно было смотреть. Официальному наблюдателю полевому, призванному зафиксировать рекорд, стало плохо. А Махов всё, взлетал и садился, взлетал и садился волк поздравил его официальной телеграммой но сам этого уже не понимал лучше уникать в проблемы избирателей Правду сказать, он это умел оформить эффектно. Один избиратель в отдаленном районе родной области страдал радикулитом. Волчак вылетел к нему на той же уточке из Горьковского аэроклуба, созданного при его же личном содействии, сел в трудных метеоусловиях, над признать виртуозно, причем всей деревни расчищали ему площадку, подхватил несчастного согнутого буквы изю незатра и доставил в аэроклуб, где его уже поджидал врач. Авиация в действии, в прямом соприкосновении с нуждами народа. Года. Он лично выправил репортаж Брована, об этом и Брован уловил отеческие нотки в Волчаковском голосе. Никакое начальство с ним так не разговаривало. «Брован все-таки был пионер воздушной темы, некронованный король репортеров, но как же ты не понимаешь? Товарищ ты этакий Бровман!» — сказал ему Дубаков. а как же ты не понимаешь!» Другой громкой историей стала жалоба мужика из отстающего колхоза. Мужик прямо прописал в письме к герою, что очень голодно, не может быть, чтобы свой всенародно избранный герой не внял мольбе. Всенародно избранный герой посетил колхоз, пропесочил, понятное дело, председателя, но выносить ссоры из избы не стал, а колхозник, имевшего большое подголодание и вышивание в непростой ситуации, отправил на Дальний Восток, мотивировав это тем, что у нас огромная нужда в людях. «А то, — сказал герой, — могу и на зимовку Арктику поспособствовать. Нет, не хочешь? Там быстро бы понял, как оно бывает голодно и скучно. Тебе раем покажется, твоё жудрунова». Репортажа об этом не было. Но в интервью «Правде» Волчак отчитался об этом красноречивом случае. Помог товарищу Афонсеву в осуществлении давней мечты оказаться на одной линии с героями. Разумеется, в чем-то это был прежний волчак, отзывчивый на чужую жалобу, если только это была жалоба равного. Когда пропал Гриневицкий, он первым вызвался лететь, но и хант прибывал в разобранном виде, перевозился по чтям на родину, лететь было не на чем. Волчак предложил обратиться к американцам, и эта мысль очень не понравилась Емонсу, тот даже позволил себе повысить голос». «Чёрт ли вы лезете, товарищ Волчак? Не возомнили ли вы себя международным дипломатом?» Волчак посмотрел на им онс очень нехорошо, и это обстоятельство могло оказаться роковым. Конечно, герой не стал бы с ней сходить до жалоб на замнаркома обороны, но замнаркомов обороны может быть много. А такой герой один, и у Имманса много было неприятностей, в том числе бесследная и двусмысленная пропажа Гриневицкого. Лучше гибель, чем такая пропажа, причем лучше для всех. И для начальства, и для погибшего. Без вести пропасть – худшая участь. Всегда есть шанс, что перебежал или перелетел. Тут и родственники, и дети под подозрением. О непосредственном начальстве не говоря. И в августе Имманс повысил голос на волчака, в октябре сам пропал без вести – но не над полюсом, а непосредственно на рабочем месте. Кстати, товарищ Баженов, позволивший себе так не вовремя зацепить крыло Волчаковского анта, пропал примерно в это же время. Тут в риторике Волчака появилась интересная черта. Он стал все время говорить о смерти, словно возмещая, таким образом, недостаток новых подвигов. В клятве депутата он сказал, что готов служить Родине вообще и своим избирателям в частности, пока глаза видят линию горизонта, а рука держит штурвал. Несколько раз он повторил на митингах, что готов скорее умереть, чем отступить. Наконец, на кремлевском банкете в честь возвращения Папанецов случилось неописуемое. Сталин был благодушен, немного поигрывал в старика, хотя выглядел превосходно, лучше всех вождей, атмосфера застолья, видимо, бодрила его. Он говорил нарочито тихо, иногда посмеиваясь дребезжащим смешком. Товарищ Волчак сказал, он исключительный человек, таких летчиков мало в мире, может быть, нет больше. В Америке спрашивали, сколько он стоит». Нет таких денег, товарищи. Мы героев в деньгах не оцениваем. Другим непонятно, когда мы спасаем героев. Один ледокол послали, другой, третий послали. Послали бы четвертый, если бы надо было. Европейско-американские критерии прибыли мы, товарищи, похороним в гроб. За это выпьем, товарищи. выпили Возвращаясь к товарищу Волчаку, советские люди не должны заискивать ни перед кем. Он правильно, товарищи, дал понять американцам и французам, нет таких миллиардов, в которых можно было бы исчислить нашего героя, нет таких ценностей, в которых можно было бы его оценить, и мы не должны присмыкаться, не должны заискивать, мы должны дать понять, что русскую силу не с чем сейчас сравнивать, товарищи. Волчак встал и сказал, «Прошу слова, не дожидаясь разрешения, он заговорил, «Товарищи, за Сталина умрем! Все умрем за Сталина!» Он был уже, говоря по-народному, хорош, но и в самом деле хорошел в этом состоянии. Русый чуб свешивался на потный лоб, лицо краснело и как бы озарялось. Сталин с рябежащим смешком заметил, «Я думаю, что следует перебивать оратора». Волчак покраснел еще гуще и сказал, «Чистого в порядке добавить». «Не думаю, — ласково сказал Сталин, — что вам надо добавить, товарищ Волчак. Зарядька норму знает, — напомнил Волчак, — и все грохнули. Мы все умрем за Сталина, — повторил Волчак со страшной жертвой на энергии. Мы все умрем». «Много ума не надо, чтобы умереть», — мягко сказал Сталин, — «и зачем молодым, атлетичным людям умирать за старика «Нет, клянемся», — закричал Ворчак, — «клянемся? Я уверен, что никто из нас не хотел бы пережить Сталина. Мы клянемся, что будем драться за Сталина так, когда же он сам не знает как. Я призываю, прошу, пусть сейчас выйдут ко мне вот те, кого я здесь вижу, водопьянов, громов, ломаков». «Думаков, Юмашев, Данилин, идите все сюда!» «Я призываю прийти и сказать, и поклясться!» «Если надо будет руку отдать, отдадим руку!» «Если ноги отдать, отдадим ноги!» Все стали поёживаться. Происходило нечто не совсем привычное. От таких экстазов шаг до внезапного члена вредительства. Никто не знал, на что способен волчак от избытка чувств, в какой степени он сейчас наигрывает, а в какую искренне ерится. «Если надо будет головой отдать...» «Головы отдадим!» — лётчик без головы подумал Брован. майнрид ритм, всё-таки немного чересчур!» «Отдадим всё за Сталина!» Сталин встал ещё ласково и спросил. «Сколько вам лет, товарищ волчак?» «Тридцать три», — «33, ответил тот смущён. «А мне пятьдесят восемь. Скоро будет пятьдесят девять. Стоит ли в тридцать три года...» как хотеть умереть. Надо жить, надо работать во всех областях нашей жизни, надо радоваться и петь, товарищи, а умирать не надо. Я предлагаю выпить за то, чтобы мы работали, как товарищ Волчак, чтобы мы жили, как товарищ Волчак. А умирают пусть империалисты, о них никто не пожалеет, а наследники даже обрадуются. Дружный хохот покрыл эти слова. Все выпили, и многим казалось, что Волчак испортил себе всю перспективу Но эти многие ни черта не понимали. Это был самый высокий, самый умный взлет волчакам. Едва договорив тост, и осушив бокал минералки, Сталин поманил волчака и отошел с ним в одну из тех потаенных тихих комнат, каких много было в залах Кремлевского дворца. Там они проговорили минут десять. Содержание этого разговора никому не было известно. Сталин снова взял бокал. «Товарищи, только что наш герой, товарищ Волчак, лично пригласил меня к себе в секретарей. Что ж, я готов, товарищи, дорогу молодым». Эти слова запомнились многим. Бровмана они насторожили. Это постановление «Стайное подчеркивание молодости, которой старики должны уступить дорогу, было, ой, не случайно. После этого Сталин вдруг предложил выбить Золомакова, тихого героя, незаметного героя, подающего нам всем, товарищи, пример, каким должен быть не буржуазный звездный, а советский герой. И опять многие радостно подумали, «Волчак переиграл и доигрался». Но это они подумали зря». Сталин встал и пошел на другой конец зала к женам, долго со всеми знакомился. Потом отдельно поцеловал ручку Волчаковской Ольги и сказал так, что вы все слышали. Он отлично это умел. «Вы думаете, это я ваших сорванцов гоняю на край света и дальше? Да если вы хотите знать, я один только их и удерживаю. Я не так много могу. В международных делах все Литвинов решает, во внутренних политбюро решают. Он не назвал Ежова, и многие это запомнили, как оказалось правильно». «Но этих удержать я пока отчасти могу. И вот при вас говорю, до конца этого года никаких рекордных полетов». «Побалуйтесь с женами!» Броман сразу это записал. Не для печати, конечно, для памяти. Но дальше случилось совершенно уже невероятное. Сталин подошел к Волчаку, отставил в сторону графин с коньяком, и поставил перед ним нарзан, надо признать, превосходный. Он слегка приступнул по столу ладонью и сказал «пей, товарищ волчак». Волчак встал, багровый и благодарный, налил себе полный бокал нарзана, Сталину полный бокал коньяку, протянул ему и сказал «пей, пейте, товарищ Сталин». И Сталин, истинный кавказец, глядя прямо ему у глаза не пригубил, а выпил бокал до дна и волчак стоял глядя на него влюбленными глазами готовый лопнуть от чувств и почему то встали все а после короткого молчания зааплодировали не то смелости героя не то лихости вождя не то собственному присутствию при несомненной исторической минуте Положение волчака и до того особое с этой минуты укрепилось. Броуман понял, что если прежде при выражении чувств требовалось известный и так, то теперь востребовано было его отсутствие. Вплоть до полного самозабвения, до вкусового провала этот провал означал отключение всякой критичности. Нельзя было, конечно, унижаться. Надо было возвышаться, и волчак возвысился. Всем запомнилось, как Сталин глядел на него. Это был взгляд отца друга старшего брата. Он еще летал, но ему уже надоело. Теперь окружение Волчака составляли люди искусства, которым он ходил с Кригером в подвальчик Дома работников искусств, где Кригер научил всех жарить мясо, сбрызнутое лимонным соком, мотогонщики, с которыми ему было интереснее, чем с летчиками, охотники, которые понимали его советную мысль про вторую поправку. Все это были люди-исключения, им дозволялось жить чуть-чуть не так». Их было на удивление много. Среди них были либо знатные, подсознательно работавшие на грядущее низвержение, либо уже низвергнутые горьковские бывшие, не столько отверженные, сколько отвергшие. Эти отчаянные люди кучковались вокруг богемистых ресторанов, и бильярдных Их легко было переловить, но почему-то им разрешали быть... То ли чтобы знатным было с кем отдохнуть, то ли потому, что они стали высшими существами и пользовались тайным уважением. Они были своего рода артисты, даже более народные, нежели обремененные званием. С ними Волчак проводил досуг, с избирателями и депутатами в присутственные дни, с конструкторами непременные обсуждения на которых его слово часто становилось решающим, хотя было чаще всего бессмысленным. Случались у него припадки ярости. Коллеги привыкли списывать их на перенапряжение, хотя отлично понимают, Понимали, что не в перенапряжении дело. Потолка своего он достиг. Переходить в конструктора не мог и не хотел по недостатку образования. Обучать молодых было ему неинтересно, а государственная карьера зависла. Неясно было, что именно Волчаку предложат. Заходила речь о том, чтобы сделать его наркомом или пока зам наркома обороны, но Сталин не хотел убирать Ворошилова. Ему больше нравилась идея получить своего человека на ключевом посту главного бойца с врагами. Такого человека, который, безусловно, уж не предаст. Но время еще не приспело, и Сталин чего-то ждал, хотя в том же самом разговоре во время Папанинского приема осторожно спросил, вот если вдруг, мало ли, и Волчак, мгновенно протрезвев, даже вытянулся в струнку... Но в ответ услышал «Ладно, ладно, загад богат не бывает». Эту паузу волчаку выносил с трудом, оторвавшись от своих и не пристав к выйдя как будто из разряда летчиков и не войдя в разряд жрецов, то есть оставаясь в самом травмирующем статусе героя. Герой, дальше что? Летчики на него смотрели без прежнего одобрения, между собой говорили про него уже без большой любви, со стороны отношения всех героев были братскими, Этот образ культивировался, а внутри царила ревность, как у богов на Олимпе, по замечанию все того же Канделя, первого прочитавшего в прозаическом изложении легенды и мифы Древней Греции. Перед чужими, а для них все, кроме жён, были чужими, они друг за друга стояли горой, но внутри страты про волчака говорили разные. И самое плохое, что это была не зависть. О, нет, если бы это была зависть. Но это была временами жалость, а иногда отчуждение. Волчак-товарищ был не из лучших, любил поддеть, но был надёжен. Волчак-начальник был худшим типом начальника, из тех, кому мало начальствовать, надо первенствовать. А герои не выносили. Тогда сумму утверждали за их счет. Волчак был не из тех, кто назначен сверху и знает свои берега, а из тех, кто пророс снизу и будет отыгрываться. Кандель редко от ком отзывался заглазно, но однажды сказал в клубе, «Высоко волчак метит. Но при волчаке будет хорошо только тем, с кем волчак дружит, а таких не будет. Потому что тех, с кем он дружил раньше, он уберет дальше всякого полюса, а в новом статусе друзей у него не будет. Так что хорошо не будет никому». Если бы Волчак узнал эти слова, а в своем кругу такое пока еще было исключено, хотя общее растление достреливало уже и сюда, он больше всего огорчился бы не смыслу, довольно бесспорно, а интонации, скорее сострадательной. Сострадание в кругу героев считалось хуже зависти. «Баба», — замечал Ломаков, — «многое решает баба». Но волчак был безупречен, и потому что так уж следил за собой с политикой моральной стороны, просто был нормальным и однолюбым, а еще больше любил первенство, и на другие страсти, включая охоту, тратил лишь избыток сил. Романы на стороне не только портили бы репутацию, но могли отвлечь, рассредоточить. Да и не всем же это надо в такой степени. Кандель тот обожал жену, все время старался заново ее завоевать, хоть она и так была целиком его с первого взгляда. Петров, известное дело, изо всех сил старался забыть Степанову и потерять ее смог только вместе с жизнью. Тихий герой ломаков не пропускал ни одной, и как-то у него чаще были крокодилицы, такая форма благотворительности. Волчак же был совершенно не по этой части, и потому никто не мог его отвлечь от молчаливого, сосредоточенного обдумывания собственной участи. Все решил странный случай, драма на охоте. В превосходный осенний день они отправились с приятелем волчака, старым охотником Панкратовым, на кабана в районе Истры. Волчак любил охоту рисковую, палить по ему было неинтересно, кабан, другое дело, был изумительно свежий день в самом начале октября. Все золотое, паутина, уксусный запах пней, россыпи березовых семян, всегда напоминавших волчаку истребителей вид сверху. И тут на опушке прямо на них выбежала лиса, небывалая удача. Панкратов такого не помнил. Волчак выстрелил, случилась осечка, он переломил ружье, и тут... Но кто мог об этом достоверно рассказать? Панкратов смотрел на лису, сам стрелял ей вслед, промазал, тут уж либо ты ее уложил, либо упустил. Но Волчак утверждал этот рассказ, он потом повторял разным людям что едва он расломил ружье, пуля вылетела прямо в него и чуть не убила, прошла в двух миллиметрах от брови. Как такое могло произойти, никто из охотников и оружейников объяснить не мог. Не бывает пуль, стреляющих в обратном направлении, разве что патрон заложить не той стороной, но «Волчак» так смотрел в ответ на само подобное предположение, что развивать мысль никто не дерзнул. Вообще говоря, он был хороший охотник, стрелял с 12 лет, Белку в глаз не бил, не врал, но кабан был его темой, излюбленный досуг. «Откуда патрон?» — спросил его Фомин, когда тесным кругом избранных сидели в ВТО. «Подарили в Горьковском райкоме», — сказал Волчак. «Ты не бери, где попал-то», — посоветовал Фомин. «Райком где попало?» да — да, — кивнул Фомин, — «а лучше всего сам снаряжай». «Время знаешь какое? И коробку эту, ежели у тебя цела, передай мне в седьмой подъезд». Волчак передал... Фомин не перезвонил, закрутился, видимо, работа прибавлялась. То ли этот непостижимый выстрел в обратную сторону померещился Волчаку, хотя панкрат его слышал, то ли это была выдумка для оправдания страхов им овладевших, но именно с этого случая началась волна паники, совершенно Волчаку не свойственной. Спанью с пистолетом под подушкой разговоры о том, что его хотят убрать, трудно сказать, в какую степень он сам в это верил, Дубакову, все-таки остававшемуся поближе прочих, Волчак несколько раз повторил. «Сталин зовет в НКВД, он отказывается. Сталин предлагает партийную работу, он хочет летать». В действительности летать он давно не хотел, и все чаще вспоминал слова Амелии. «Романтический период закончился. Самое бы время родить», — усмехался Волчак. «Но детей уже было двое, ждали третьего. Дети ничего не меняют. Про обдавление врут те, кто не летал и вообще ничего серьезного не делал». Дети имели отношение просто к жизни, а Волчака интересовало все, что выше. Сталин заговаривал, звал, вглядывался, но не предлагал, и Волчак всерьез заподозрил, что помешал кому-то. Это стало его главной мыслью на целый месяц, осенний месяц, всегда сопряженный с убыванием светового дня. Летчики к этому чутки. Чего, собственно, желал Волчак? Волчак был из тех немногих, но важных людей кто стремится не к цели, а к ее побочным эффектам, и потому почти всегда добивается своего. Он хотел летать лучше всех, чтобы стать государственным человеком, но и власть хотел получить не ради власти. Что ему была власть, какие ее атрибуты желал он иметь, все, что надо у него, было. Волчак заранее уже прикидывал, что из роскоши отметет в первую очередь. Его представления о жизни были неотчетливы, как и все русское корневое. Власть была ему нужна для того, чтобы осуществить тайные мечты народа, а народ этот никогда у власти не был, хотя приближался к ней не раз. Это было как взлет, как испытание самолета. Первый двадцать раз упал, на двадцать первый полетел, но никто еще не знал, как она будет выглядеть, эта власть народа». Может быть, он народ превратит каждый день в кровавую оргию, в самую увлекательную игру судить, расстреливать и уже без всяких ограничений, чтобы под конец осудить и судей, совершив самую сладкую месть... А может быть, свободно и радостно строит, созидать, ведь это тоже интересно. Или рассорится со всеми соседями и всех победит, потому что соседям есть что терять. Или наоборот протянет братские руки, придите в мирные объятия, потому что широкий миролюбив, как о нем думают лучшие. Волчак был синтезом этих стремлений. Народ в лице Распутина почти добился власти, но его убили. В лице Ленина получил эту власть, но Ленин умер. В лице Сталина распоряжался ее неограниченно. И все-таки ему меш мешали И этих мешающих Сталин убирал по одному, вынужденно осторожничал, а Волчак осторожничать не будет. Волчак так часто повторял, что в нем бьются 170 миллионов сердец, его штурвал держит 340 миллионов рук, стекло его кабины, глядя 340 миллионов глаз, что не поверить в это было нельзя. Он перестал думать, что он отдельный удачливый летчик и начал всерьез полагать, что в нем воплотилась вековая мечта народа, его непобедимая воля. И теперь ему, никому-то другому, суждено воплощать его чаяния. Он принадлежал к передовому отряду. Это ему говорили все, это он и сам принимал Лётчик, посланец Земли в небесах, первый среди первых передовой, в передовом отряде. Он обязан подняться на самый верх. И тогда, о, тогда, он понятия не имел, например, что будет делать в Америке, когда долетит туда. Но твёрдо знал, что если есть Америка, он должен там быть». А дальше все получилось, у него всегда получалось, И что делать на самом верху, он разберется, когда доберется, он оттуда увидит. Так ему рисовали ступени его победы. Пугачев, Распутин, Ленин, Сталин, Волчак. Отказываясь от любых других постов, от военных должностей, от НГВД, на которые ему намекали... Он понимал, что все это за манухи подделки. Первый среди первых должен быть первым, и Сталин должен призвать его сам, как Николай призвал Распутина. Он, правда, потом не помешал его убить, потому что почувствовал, что Распутин будет любимее. Сталин – другое дело. Николай в сравнении с ним клоп, великий Сталин, принимал великую миссию. Он должен был вывести волчака к людям и сказать «вот». Тот, кого я привел, мое назначение было привести его. Я тот, кто недостоин застегнуть ему гермошлем. И тогда настанет эпоха русского рая, потому что во главе России станет русский человек, носитель лучших ее качеств. И тот факт, что Волчаку было 33, вот сейчас, именно сейчас, и то, что Сталин спросил ее об этом, и со значением повторил 33, тоже занимало место в системе Волчаковского мифа, и миф этот казался таким естественным, что в него поверили бы все. Не зря же Волчак получал все новые свидетельства о всенародной любви, переходящей в обожание. Он стал бы первым, кто правил ни силой, и ни страхом, а любовью потому что его нельзя было не любить. С той Россией, которую возглавил бы он, Волчак никто не осмелился бы ни воевать, ни тягаться. Волчак читал исторические романы, а других уже не было, и получал все новые доказательства. Тысячу лет Россия ждала Мессию. Его предсказывали все пророки. Вот избавитель пришел он, ее воздушный властелин, примеряющий все стихи. Волчак думал так не с пьяну, нет. Он мечтал об этом с трезва, и во время немногих теперь полетов, и во время встреч с обожающими избирай, И ночью, засыпая подле, казалось бы, ничего не подозревающей жены, между тем она понимала все и лежала рядом с ним, ловя страшные, черные, накатывающие от него волны, и волчак стал задыхаться от этого напряжения, и Сталин чувствовал это напряжение, когда встречался с ним и смотрел все более испытующе. Сталин знал, что пришел преемник, которого он вырастил лично. Сталину нужен был этот преемник, потому что близилась старость, а такую власть не удержать старику хотя бы и кавказцу. Сталин знал, что кому-то должен передать империю сам, иначе пустят прахом, волчак был бы идеальным преемником, в особенности на случай войны. И не только. Сталин имел некоторое специальное образование, даже немного бравировал им, а потому знал, что бывает с крестителями, притечами провозвестниками, и не хотел, чтобы его голову подали на блюде. Сталин уже выстроил вокруг себя что-то похожее на атмосферу той иудейской пирушки. Ему легко было представить Уланову с этим блюдом. Такие мысли приходили ему в голову тайно, без слов» ибо всякий человек мыслит не только словами. Сталинские слова легко складывались в резолюцию, он давно уже и мыслил резолюциями, но помимо слов человеку являются образы, чаще всего против воли, а образы являлись вот такие. Да, волчаку Сталин застегивающим гермошлем, а Сталину Уланова с головой на блюде. Это, может быть, происходило даже в снах, а не наяву. Но это происходило, и Сталин присматривался, а Волчак спал с пистолетом под подушкой. У Лановой же являлась одна музыкальная тема. Она репетировала Джульетту. Политмейстер Лавровский ставил ей танец с подушками, и эта музыка преследовала У Ланову. «Гроб стоит, где стол был я, стоит он, летит туда, куда лететь тебе». «Не надо! Ночь труба, гульба, иди туда, куда не хочешь! Труп идёт туда, куда живой ходить не может! Идёт туда, идёт сюда! Хреск!» И поверх всего этого бессмысленное «Молю тебя, молю тебя!» Фоном чего было? «Ха-ха-ха-ха!» И это кончилось так же внезапно, как началось, потому что Волчак был человек здоровый, и даже Морок, распространявшийся на всех, не имел над ним полной власти. Всё это прекратилось мгновенно, когда к нему пришёл Канделаки, самый весёлый и самый далёкий из всех его друзей. Это был друг, о котором не думаешь, но который появляется в самый решительный и неизбежный наступающий момент. В этот момент ты вдруг понимаешь, до какой степени ты один, и тут на тебя «Здрасте, пожалуйста». Волчака было трудно теперь застать дома, но Кандель почему-то угадал. Он принес бутылку самогона, и не потому что любил выпить, пить он любил легкое виноградное вино. Нес наркоз, под которым надлежало произвести операцию. Кандель видел, что у Волчаке... Растет мысль, растет как опухоль, и хотел вырезать ее. Кандель как раз прочитал историю про Данилу Мастера и знал, что Мастер всегда уходит в горы иногда уводит за собой детей, если ему не заплатили, и понимал, что волчак уходит в гору, и надо его по возможности остановить. В волчаке ворочалась темная сила, и хуже от этой силы было прежде всего самому волчаку. Дубакову он бы не поверил, потому что привык командовать им, Чернышев слишком хорошо понимал происходящее и сам бы к нему не пошел, Громов был сугубо материалист и сказал бы дыну глупости, а Канделаки взял бутылку самогона и пошел к Волчаку» здорово сказал он Событие. моя жена беременна что было правдой по нашему обычаю ребенку надо готовить встречу я пантийский грек ты может в курсе у пантийских греков принято чтобы счастливый отец шел к старейшине и получал от него напутствие сыну Старейшина может послать грек подальше если занят но обычно этого не делает это не принято ну заходи пантийский грек сказал волчак у которого было отвратительное настроение как у вас события такое все волчаку а как у волчака может быть событие или печаль так все забыли даже броуман пантийский еврей ходит ко мне только когда ему надо подвал к празднику товарищ волчак один как полюс — Так не будем же много трындеть, — сказал Кандель, — давай выпьем. И волчак выставил свою любимую закуску, квашеную капустку моченые яблоки, присылаем из Волги балы, все то, что водится дома у человека, любимого земляками. И они стали пить молча, потому что Кандель вообще был молчалив, а волчак молчалив в последнее время. И пока они молча пили, волчак оттаивал и без слов рассказывал Кандалю, как же его замучило промежуточное положение, подобное пролёту через полюс. Но полюс мелькнул и нету, а ледяное одиночество всё длилось». Новые лётчики осваивали новые трюки и ставили рекорды, уже неинтересные ему. Власть заманила его к себе и ничего не дала. По умолчанию он был ещё первый среди равных, но уже понимал, что годы его не теют, что лётчиков в профессии жрёт молодыми. А дальше им дорога в инструктора, в каковой роли он себя не видел, ведь нельзя научить быть волчаком, а соглашаться на меньшей нет смысла. Лётчик должен уходить непобеждённым и может либо исчезнуть, как Гриневицкий, либо взлететь выше всех, как собирающийся. Либо сволчак, либо стать почетным пенсионером, чего боже упаси. О смерти лючки говорят легко, но не любят, когда они говорят другие. Когда они допились до состояния некоторой взаимной простоты, Кандель сказал, «Я тут по наитой эстрате читал, полезный писатель». И там сказано, иногда надо просто себя спросить, кто я. Это снимает сразу всю, понимаешь, лишнюю стружку, потому что из этого и начинаешь исходить. «Я, короче, могу сказать, кто ты. Ты — летчик. Про меня еще, допустим, можно думать, но ты — летчик». «Так», — сказал Волчак, несколько насторожившись. «Ну и летай. Они пусть делают, что хотят, они не летчики. А ты летай». Этот разговор был так тяжело нагружен и произошел настолько вовремя, что Волчак после него почти успокоился, — хотя, если бы успокоился совершенно, не был бы волчаком. Но это слегка переломило его настроение, окончательно он пришел в себя во время поездки к матери, каковую совместил с очередной депутатской гастролей. Стоял теплый ноябрьский день, уютный и серый, как жизнь любого человека, кто не был летчиком, или, скажем иначе, только исключительно летчиком, без каких-либо побочных желаний. И в этом дне была такая прелесть что волчак по неволе растрогался. После обязательного уже выступления перед земляками в клубе, он сидел в родной хате, отремонтированной ровно настолько, чтобы хоть отчасти давать представление о детстве героя, Но вообще они жили хорошо, по сравнению с остальными прекрасно жили. И ел из чугунка картошку с салом по домашнему рецепту, любимейший из блюд, с которым ничто так и не смогло сравниться. А ведь волчак всякого попробовал. В париже ел луковый суп и улиток, в Америке мексиканский чили из бобов с мясом, прекрасную, кстати, вещь, и намекнул Микояну, что не помешали бы и нам такие консервы, и пробовал копченый бекон и картошку по-французски, то есть обыкновенную жареную, и лобстер ел огромного рака, «Которого разламывают специальными щипчиками, а вот вкуснее этой картошки не было ничего. И не по причине патриотизма, а просто потому, что русскому человеку надо наедаться впрок. Лучше с утра, потому что ещё неизвестно, доживёт ли он до вечера. Говорят, завтрак съешь сам, обед поделишь другу, можно отдай врагу. Это говорят не потому, что вредно есть на ночь, а потому что со за завтраком обычно не знаешь, отберут у тебя ужин или нет. велик шанс, что отберут, особенно если ты позавтракал плотно, и это кто-нибудь видел». Вот и получается, отдай врагу, отдай, не сопротивляйся, жизнь дороже. Отец Волчака умер еще в 35-м, но как-то все не было случая об этом сказать и даже внимательно подумать. Мать была не родная, родная умерла от родов, когда ему было три, через два года отец женился на молодой... И она родила еще двух младшеньких. Волчак матери своей совсем не помнил. И давно внушил себе, что эта женщина и есть его мать настоящая. Она была понимающая, хотя религиозная. А вообще для человека нашего времени родители не самое главное. Человеку нашего времени важно, что он из себя представляет, что умеет, в чем проявляется. На вопрос, кто я, он раньше отвечал бы, я француз или я испанец. Еще раньше я сын такого-то, мне столько-то лет. А сегодня он отвечает, я летчик. «Профессия заменила все. Отобрать можно все. Национальность, родителей Все буквально. Включая уже упомянутый ужин. Но вот то, что он чувствует машину, отобрать нельзя. Беда, конечно, была таким людям до изобретения авиации. Страшно подумать, кем бы он, волчак, стал родить с ним в наше время». Бурлаком, вероятно, как дед или кулачным бойцом, славящимся на всю Волгу. А если представить себе, сколько сегодня среди нас ходят людей, которые годятся быть космическими пилотами, а ракету еще только строят. Вот и занимаются они всякой ерундой, вроде рубки леса. Раньше был другой мир. В нем профессия меньше значила, и люди могли позволить себе всякие страдания на почве любви или возраста. Сегодня же построена идеальная страна с нормальным строем, когда у каждого есть возможность проявиться, и человек век исчерпывает с тем что он умеет а всякие лишние страдания и психологество как назвал этот корпов следует ему отставить равней смирно и когда волчак вышел в огород покурить в тихий смирный осенний огород где все уже готовилось залечь под снег он еще раз сказал себе ты летчик ну или тайн и такое смирение было в этом пожуршем огороде готовом сзимовать под толстой снежной пеленой такой покой во всей русской равнине И низком небе на дне небе, все облачные слои, которого он знал наизусть, и в котором так хорошо умел летать вслепую, что как-то Волчаку и ненужным показалось зачем-то гнаться. Место у него было, оно было бесспорно. Вот и надо было знать своё место. Кто ничего не умеет, тот пусть руководит, а кто лётчик, тот пусть летает из какой-то особого рода русской досадой Волчак рубанул рукой и сказал «Ях!», как будто кто-то загнал его в это положение, а то уж он бы себя показал. Но никто его не загонял, а просто это была такая система, в которой каждый должен знать именно своё место. Если ты лётчик, то обязан летать лучше всех, просто потому что никаких других возможностей тебе не предоставлено. И со временем профессия заменит тебе совесть, потому что совесть при справедливом строе уже не необязательна. «Сынок, — сказала мать, — робевшая перед ним, как положено всякой сельской матери, — все односельчане тоже прекрасно знали свои места, роли и подобающие им воспоминания, — а правду говорят, что тебе Сталин должность предлагал». «Откуда же они все знают?» — подумал Волчак. «Ведь при наших с ним разговорах никого больше не было. То ли от него слухи идут, чего быть, наверное, не может, то ли морда моя так сияла, то ли просто всем понятно, что должен бы я уже...» «Нет, черт с ним!» «Предлагал мама, да я отказался», — сказал Волчак, виноват. «Я так думаю, есть ты летчик, то ты и летай». С этого месяца почти все его время было поглощено предстоящими испытаниями И-180, и в работу над ним он включился с такой яростью, что конструктора надо признать стоналия, но от его придира, по крайней мере, был толком. Волчак говорил о нем Прекрасный самолет На нем стоял советский запорожский двигатель М-88 1100 лошадей Трехлопастный винт Открытая кабина с кислородным оборудованием Корпус легкий Березовый шпон и 2,5 тонны Из которых 800 кило висел двигатель Самолет легко забирался на 7000 Давал практически 600 км в час Размах крыльев 10 метров Красивая, устойчивая и быстрая машина Результат десятилетней работы Прерывавшейся разными обстоятельствами, в том числе арестами, борьбой с Антоновщиной, возвращением Антоновой и прочей чехардой. Карпов сам успел побывать во врагах и потом героях труда. С Волчаком отношения у него были трудные, но конкретно эта машина Волчаку нравилась. Нравилась скоростью, удобством управления управлении, изящством профиля, была внеиграция и одновременно внушительность. И Волчак вкладывал в ее разработку все свои богатырские силы и на стойке, что в заводе даже заподозрили недоброе. А как было не заподозрить, если волчак сам гнал с испытаниями, требовал закончить к концу года, возражать ему не осмеливались, он был теперь государственный человек, но в этом стремлении непременно летать, даже если конструкторы хором говорили о неготовности самолёта, Было нечто самоубийственное, словно волчак не знал, куда себя девать, и решил вот так ужасно с собой распорядиться, если уж не задается основная карьера, не доставайся я никому, как говорилось в недавнем фильме. Он как будто пытался опровергнуть слухи, мол, волчак стал беречься, соважничал заважничал, задепутатствовал, но и слухов-то особых не было, и когда «скажите, оврал» ставили в вину – Новый истребитель нужен армии в Испании, мы показали себя не очень-то, хотя к летчикам вопросов не было. Не очень хорошо все было у военных советников, это да. И говорили даже, что Петров многовато трепался о своем теодоровском прошлом. В общем, стало нервно, и потому на первое испытание... Машина отправилась явно раньше времени. Первое же наземное испытание привело к сбою. Если бы Волчак обладал прежней чуткостью, он бы это предзнаменование понял. Он предполагал погонять мотор на земле, и тут там 88 заглох. в случае Был в воскресенье, работали все сверхурочные. Потом именно это обстоятельство, сверхурочные испытания, послужило поводом для самых опасных версий. Волчакумов кто-то готовил ловушку, поторапливая испытаниями, но в том и была заковыка он сам и поторапливал. У немцев мессера у нас что? Карпов тогда сказал, ничего серьезного, обломался трос управления заслонки карбюратора. И только, — переспросил Волчак, — да, и только что ж такое. — Ну, устраняйте, — сказал Волчак вяло, потому что не поверил. Классный получался истребитель. Многих успел истребить еще до того, как его собрали. В первом главном управлении Наркомата оборонной промышленности шла очистка. Искали врагов, тормозящих выпуск нового истребителя. Начальник управления «Б» подгонял и давил. Начальника испытательной станции «П» поносили с двух сторон. «Волчак» орал, что «П» — саботажник. «Карпов», что допускает до испытания неготовую машину. После поломки карбюратора «Карпов» потребовал испытания. Свернуть его отстранили. Просто «Б» сказал Карпову отстранить, но не пустить конструктора на аэродром «Б» не мог, и Карпов всё равно приехал, а «Б» не приехал, и многие потом гадали, почему. Короче, все на всех орали, все на всех стучали, все топали ногами и громче всех неистовствовал «Волчак». В такой атмосфере готовился и 180-й. И зря потом врали, что новый нарком внутренних дел лично послал три машины перегородить Волчаку взлет. Если бы ему перегородили взлетную, Волчак бы взлетел вертикально, — сказал Ломаков. — Да из чего бы перегораживать? Ну да, торопился. Да, взял в работу самолёт с недоделками. Вполне для Волчака обычное дело. И когда на первом наземном испытании у него заглох мотор, его это только подстегнуло, Волчаку нужен был либо новый триумф, либо героический уход, который снял бы все двусмысленности. Так он сам это понимал, хотя вслух никому не говорил, да и некому было бы сказать. Герою жаловаться некуда. На следующий день после поломки карбюратора Волчак зашёл к Дубакову, говорил о перелёте через Южный полюс но без прежнего огня. «Чего-то они темнят», — сказал он. «Опять думаю что Карпов враг?» — переспросил Дубаков. «Нет, не думаю. Там хуже. Какой-то у меня другой враг. Никогда так не было, чтобы у меня машина глохла». Я от слов про другого врага запомнил Дубаков. У него прошел мороз вдоль хребта. А на следующий день мороз пришел, и в Москве без снега оказался еще жестче, В десять утра Волчак поехал на центральный аэродром имени Фрунзе, на любезную ходынку лично просмотрел акт устранения неисправности мотора, потом акт готовности самолета и насторожился. Лететь ему предлагалось в общенном шасси. Это никогда не препятствовало полету, но говорил об одном — самолет не готов. А впрочем, мало ли он летал на неготовых самолетах. Скажут, перестраховывается, стал не тот, и Волчак все подписал». Переодеваясь в лёд, он задумался и сунул руку в карман пальто. Лимон. Оля любит лимоны. Волчак взял ей один в буфете писательского клуба, когда за два дня до вылета сидел там с будущим биографом Ложкиным. Пытался отмотаться от книжки. Не хотелось расспросов. Зачем писать книжку сейчас, пока он жив? Пока жизни не кончена, смысл её не ясен. Хотя иногда и потом не виден. Вот Петров классный был лёдчик. что? Какой смысл? «Может, по сыну его понятно будет?» Подсознательно Волчак боялся расспросов. Вылезло бы чего-то, чего он не хотел знать. Вообще ничто еще не определилось. Увидел настойки лимона и взял для Оли. С утра не до того было торопился. Ничего вечером отдаст. И сам не понимал, с чего у него такой мандраж. Поначалу, как водится, разогнался и затормозил, проверяя рули. И рули были исправны. Волчак взлетел и увидел, что на Б-3 разгоняется Кандель. Он уже слетал надо бы к Тихому океану. И теперь выжимал из него все соки в разных режимах, готовясь к весеннему перелету в Америку. Когда Кандель забрался на 600... Волчак подлетел к нему, помахал крыльями и поднял большой палец. «Я летчик! Я летаю!» И Кандель понял. И поднял палец в ответ. Тут в воздухе волчак был первый, тут ему не надо было никого оттеснять, тут все было по-честному. Герой героя поймет. Первый круг был удачен, во втором волчак заметил, что упала температура масла, и мотор стал работать рывками. Началась тряска, и волчак почувствовал, что сейчас мотор заглохнет. Волчак не паниковал, ситуация была штатная, мало ли он глух в воздухе, можно было планировать, но тут Волчак понял, что дело нешуточное, он удалился от аэродрома. Можно было не дотянуть, хорошо, не дотянем, сядем так, на острове Ут, хуже было, но здесь был не остров Ут, практически необитаемый, а слишком обитаемый, застроенный бараками окраина Москвы. Мелькали какие-то дети, еще не хватало, чтобы герой, спасая свою жизнь, убил детей». Волчак все еще не верил, что ситуация серьезная и даже может быть безвыходная, но он знал, что выход есть всегда. Просто его не видно, можно было еще попытаться форсировать мотор. Волчак резко нарастил обороты, услышал хлопок, машину тряхнуло. И понял, что двигатель остыл, его не завести. Чёрт, с ним надо было садиться, выпрыгнуть всегда успеем, да и куда упадёт самолёт без пилота. Жизнь была внизу и вокруг. Та самая жизнь, из которой он всё пытался вырваться, она не отпускала. Прямо впереди был жилой барак, до земли оставалось метров сто, Волчак резко лег на крыло и увел машину влево, где был необитаемый спасительный сарай. Сарай мог самортизировать, сарай всегда хранит всякая дрянь, выбросить жалко вдруг сгодится. Всякие тряпки, сломанные вещи, чехлы давно утраченных предметов их хранят, потому что всего мало, ничего нет. Бедные люди, другим взяться неоткуда. И Волчак направил машину в сарай, как когда-то по Троицкий мост, но вот его Рок не увидел проводов, зацепился за провода, как тогда в Брянске крылом влетел в столб. И это было ничего, все это было ничего. Его выбросило из самолета, и он бы выжил, но в этом сарае стоял штабель арматуры. И в этот штабель арматуры волчак ударился в виску. Когда прибежали люди из барака, он был еще жив. Рассказывали, что когда его привезли к Боткинску на срочно остановленном грузовике, он пытался говорить и даже сказал, никто не виноват, я сам. Это был на волчака похоже. Он знал, что из него полетят многие головы, что истребитель истребит еще многих. Но ни одного врача, ни одной сестры, которая бы слышала эти слова, найти не удалось. Легенда начинается сразу. Отвернул от барака, спасал людей. Последними словами, тоже спасал людей. Карпова сажать не стали, тем более, что сами же его и остранили, да Карпов и сидел, уже было дело, и главное, был нужен, поэтому посадили его зама, начальника главка, того, кто на всех стучал и топал, инженера, что осматривало и 180 перед вылетом. Остальных уволили или понизили, а причину поломки определили просто недочеты двигателя. «Если поднимать всю историю, — сказал Карпов сильно позже Ложкину, который взялся-таки за книгу, — Теперь-то смысл был виден, только не Ложкину. С самого начала была нестыковка моторного главка с авиационным. Мотор создавался для бомбера. Поставили на истребитель. Бомбер тяжелый, ему нужны винты другого диаметра. Я переделал, но это же опять время. А гонят, гонят, у нас образцовы умеют что, гнать? Рисковать народ такой, иногда кривая вывозит, иногда нет, могла вывезти и тут, но есть полное ощущение, что сам Волчак на этот раз не хотел, чтобы она вывезла. Как-то гибель Волчака слилась с Новым годом, а поскольку от Нового года не ждали добра, да и войной крепко уже пахло, получился большой торжественный праздник с массовыми закланиями, переименованиями десятка городов и поселков, а улицы проспектов без числа. Улиц в честь Волчака стала больше, чем у Рос-Люксембург. Лётчики между собой обсуждали гибель номер один с недоумением. Штатный полёт ничего особенного, и любой из них был уверен, что в этих обстоятельствах либо выбросился бы вовремя пропадать телега, либо спланировал бы на ровную местность. Там была площадка за овражком, вполне приемлемая. Жена настаивала, что Волчака погубили завистники, но её можно было понять – Она разом стала никто, и да и рожать ей через месяц. Её сразу положили в больницу и во всём соглашались, как будто можно охранить от волнений человека, перерубленного пополам. Дочь была мала, ничего не понимала, а сын понимал всё и молчал, но поклялся отомстить, как раз читал про индейцев. Броуман подумал слух волчаку всего было мало, с ним никто не спорил. Кандель сказал Броуману, когда выпивали вдвоём, что не всегда можно вернуться иногда далеко отлетаешь но расшифровывать не стал и броуман знал что расспрашивать его бесполезно да и не любил он этих кандалских греческих многозначительностей кандрдель любил и загадок не любил если кто и завидовал волчаку то естьварят конечно никак не проявлялось а если посмотреть на его завершенную жизнь чему было завидовать перегрузки всегда страшнейшие а цель стол по другой цели нет То, что «Волчак» станет министром, никто в душе не верил. А и стал бы он министром, что тогда? Первому расти некуда, если кому и завидовать, то Грину. грину летел неизвестно куда, в пространство между жизнью и смертью. Выбрал из двух трети «Волчак» погиб как герой, и стало понятно, что дело героя — погибать. Опасались, что Сталин просто выйдет из себя и полетят головы с самого верха. Но Сталин реагировал странно, сказать с облегчением «нет». «Какое? Но на известной высоте начинаешь понимать, что события развиваются только по символическим сценариям, и мудрость заключается в том, чтобы, во-первых, осознать, в какой именно пьесе находишься, а, во-вторых, образ сценарий наиболее продуктивный. Гуманизм тут ни при чем, эти соображения по достижению той самой известной высоты вообще следует оставить». На глазах Сталина продуктивный сценарий закончился логическим финалом, и вождь с мрачным удовлетворением кивнул. Знавшие его люди замечали это выражение, когда он в очередной раз оказывался топором судьбы. Ведь все, кто под этот топор попадал, вполне того заслуживали. Но волчак прожил жизнь героя и сослужил смерть героя. Другой у него быть не могло я останавливаю что было бессмысленно с этим выражением лица нее стали нурну с прахом героя с этим выражением сказал карпову вам мы доверяем товарищ карпов что до судьбы истребителей сто восемьдесят которую стольких вокруг себя успел истребить прежде чем взлетел то она сложилась с нерадостным Тут можно было бы построить особую историю, но чем виноват истребитель «Дитя эпохи»? Прекрасный испытатель Степан Супрум скапотировал при посадке и чудом остался жив». После чего его отстранили и доверили дело Афанасию Прошаку, Прошаку был очень успешный испытатель, однако при выполнении правой бочки сорвался в штопор и вынужден был выброситься на тысячной высоте. «Хорошо, машину не спешили списывать и позвали хладнокровного ингермаланца Томаса Сузи, несколько раз успешно сажавшего самолеты после аварии». Этого великана с белыми бровями и ресницами ничто не могло вывести из равновесия, и он взялся готовить и 180 к параду 18 августа в честь Дня воздушного флота. На репетицию у него отказал двигатель. Лётчик спланировал, на параде истребителей не было. Сузи, однако, не внял предостережение и продолжал облётывать самолёт, пока не свалился в штопор две недели спустя. Сузи выпрыгнул, но парашют не раскрылся. Такое нагромождение трагических в уже не могло остаться без внимания, и прекрасно во всех отношениях убойную машину не решили запустить в серийное производство. Превосходный и скоростной пикирующий бомбардировщик, он же воздушный истребитель танков, который «Волчак» испытывал еще до полета в Штаты, стал могилой Павла Головина, летчика Михаила Липкина инженера Григория Булычева. Многие говорили, что «Волчак» тот испытал, а другие, впадая в суеверие, утверждали, что «Волчак» ревнил забирает к себе все кто испытывает его самолеты. Летчики не виноваты ни сном, ни духом, тем более, что сам «Волчак» проводил обычно первый полет, выше всего оплачиваемую а черновую работу предоставлял молодым, но видно, очень уж ему было обидно, что он так глупо и на ровном месте погиб. После гибели Головина Кандель сказал «Мне кажется, этот истребитель наелся». Но это, конечно, была преждевременная догадка. Пока были люди, годные в пищу, он их перемалывал и остановился только тогда, когда закончилась человечина и началась еловичина. Волчака похоронили в кремлевской стене. Горше всех через неделю плакал Дубаков, потому что осознал вдруг, что Волчак был его друг, особый, конечно, но такой... Каким только и мог быть Волчак, он защитил бы, вынул из любых неприятностей, мало ли, он был надежный командир и все-таки очень хороший летчик. Не такой, какому нужен только воздух, и не такой, какому, как Грину, хочется улететь куда-то туда, но для летчика, которому хочется стать глав летчиком, в Пайлотом, Волчак был очень хороший летчик. Просто слишком хотел быть народным героем, вот только никогда не понимал то, что отлично понимал Дубаку. Герой нужен народу не для того, чтобы ему поклоняться, а для того, чтобы всё на него валить. Уже и Клим Ворошилов написал, что волчак нарушил полётную дисциплину и своей гибелью нанёс урон стране. Так что теперь оказалось, что без волчака герои не то чтобы осиротели это, они говорили в речах, писали в статьях, Они остались без прикрытия, потому что теперь крайними стали они. Первым быть уже некому, все теперь крайние. И потому Дубаков горько плакал, один у себя на кухне, и вспоминал, как волчак вел себя иногда удивительно трогательно, как красиво помогал, и хоть помогал ради любования, другие ради любования пальцем о палец не ударят». Был, впрочем, еще один человек, кроме Дубакова, искренне оплакавший волчака, человек, про которого волчак вспомнил бы в последнюю очередь. Это была Аля, узнавшая его гибели с большим опозданием. Она тоже пребывала в загробном пространстве. Вестью туда доходили плохо. Газеты Али не давали, а люди, что знали новости, ничего не сообщали, только допрашивали. Про волчака рассказала Аля, благоволившая ей, Боровка Ганзя. Аля помогала Ганзе составлять жалобы, иногда писала за нее письма, чтобы покрасивее. Разговор зашел случайно, говорили про войну, что теперь его, может, не будет, да и кому воевать. Волчак-то погиб, других таких нет. Аля стала расспрашивать, как, погиб, когда. Да зимой еще. Зимой Аля сама, можно сказать, погибла. Сказала все, что от нее требовали, и знать ничего не могла. «Я его видела», — сказала она. «Я видела», — сказала воровка Ганзи по кличке Муха. «Я на Красной площади была, когда он летел, и шестеро летела В бараке был вечер, небо тут по ночам было не черное, а коричневое, и когда оно начинало темнеть, на Алю наваливалось невыносимое чувство полюса. Волчак, когда пролетал над полюсом, ощутил это только во сне, А Дубакова запомнил это было ужасно, совершенно бесчеловечно. Аля понимала, что воркута еще не полюс, но уже за заполярие духа, куда сослали полстраны. Кому-то пришла в голову идиотская мысль, что в этой мерзлоте можно закалить людей, потому полюс был теперь везде, мерзлота распространялась неудержимо. Это было пространство, где ничто не имело смысла, только страх». Алле казалось, что ужасней у Лубянской камеры не будет ничего, но барак был страшнее, зловоннее. К ней относились здесь нисходительно, словно к уродивой, но аля знала, что пощада это временное и покровительство зыбкое. «Вот разглядят ней что-то, что она пока прячет, и станет она последней из последних, чего и заслуживает. Выхода отсюда не было, и после смерти будет все то же самое». «Видала волчака-то», — повторила Ганси. Аля не стала уточнять, что видела его ближе и переводила ему. «Ей было жалко волчака. Она думала, что именно для него предназначен прекрасный новый мир» которого она Аля не выдержала, а теперь оказалось, что новые меры для волчака не предназначены. Ей казалось, что волчак летает, опираясь на 170 миллионов, а оказалось, что он летает, пока Бог хочет. И Аля впервые в вечерней молитве помянула кого-то, кроме семьи, хотя не совсем понимала, зачем вообще молиться. Богу было уже не неинтересно. Бог предоставил мир его судьбе, но в этом большом лагере найдется же хотя бы один милосердный надзиратель, самый бесправный, никак не способный заставить себя зверствовать наравне с другими. Он был и в Иркуте, и теперь Аля молилась ему. Она молилась о том, чтобы он нашел улочеку какую-нибудь работу. Что ему делать без работы, особенно после смерти, когда отвлечься уже нечем? Примерно в это же время Кондратьев и Миша Донников в Подмосковье под Серпуховым сидели за столом и обсуждали одно Мишино решение, которое могло удивить человека неподготовленного, но Кондратьев перестал удивляться очень давно, в год, когда ему пришлось стать Кондратьевым. В действительности его звали Александр шерги он вырос в богатой культурной еврейской семье в Полтаве, Отец уехал в Петербург, женился на другой, забрал сына к себе. Но вскоре умер, и Саша остался с мачкой, окончил петербургский политех. В м был мобилизованный год, провоевал, из белой армии дезертировал, в Красную идти не хотел. Он вообще не хотел в Красной России оставаться. Шерги был инженерным по образованию, а по призванию, поэтому понимал, как всё теперь стало устроено. Но уйти он не смог, и хорошо ещё, что не попался вполне представлял, что будет с бывшим царским офицером, тем более награжденным за храбрость. Мальчика выправила Саше документы на имя Кондратьева, младше на три года, и он начал жизнь Кондратьева, Русского, Юрия Васильевича. Вот почему он всегда выглядел рассудительнее своих лет. Имя определяет много, и постепенно он стал Кондратьевым. Появились черты русского мастерового – задумчивость, молчаливость, покладистость. А руки всегда были золотые, врут, что еврейское племя беспомощно. Он придумал проект ветровых электростанций, поначалу горячо подхваченный, и на Айпетре строилась уже станция по его чертежам. Но вдруг, вскоре после гибели Волчака и без всякой внешней связи с ней, Дело это прикрылось. большие ветростанций решили не строить, и Кондратьев занимался малыми у себя еще в Подольске. Работать с Антоновым он отказался не потому, что тщательная проверка, неизбежная в оборонной сфере, выявила бы в нем Шергея, а потому что не хотел работать на Мефистофеля. Кондратьев хорошо понимал, что контракт на работу находится в руках у веселого духа тьмы, потому что Господу этот проект перестал быть интересен примерно с момента вознесения его сына. Господь относился теперь к тварному миру как начальник лагеря, в котором отдельный языком мастерски лепят шахматы из жеваного хлеба, или прекрасно набивают татуировки. И чтобы не пропадал талант, для них делают своего рода закрытые лагеря в лагерях, чуть более комфортные, с белым хлебом для удобства изготовления шахмат. Кондратьев даже точно знал дату – 1587, с которой главный герой человечества, веселый плут, волшебник, бродячий учитель сменился мастером, фаустом, профессионалом. Теперь на земле можно было выжить, только имея профессию. Лучше бы медицинскую или оборонную. Профессии делать тебя незаменимым, а все остальное население давно уже было взаимозаменяемо и жило по принципу «умри ты сегодня, а я завтра» мастерам предоставлялись льготы при жизни и славу после смерти а в ссср они могли рассчитывать на док паек проект не подлежал реабилитации то чем для души занималось кондратьев а именно вербовка и посильное образование для чистых душ не годившихся в шарашнике было делом безнадёжным и от тогого особенно приятноым Конечно, это было своего рода красоловство, но ведь легенда о Фаусте началась с истории Красолова, тоже мастера, но пока еще без черного покровителя, хотя в некоторых версиях роль идейного вдохновителя играл его черный плащ. Красолов, в отличие от Фауста, никакого контракта не подписывал, он просто хорошо играл на флейте, а когда ему не заплатили, увел детей. Он увел их в гору, куда часто уходят мастера, но его уход больше нравился Кондратьеву. Он тоже собрался увести детей о была к его услугам. Малых городов России хватает, и всех щелей не учесть никому. Теперь один из уловленных им детей, Миша доников сидел напротив него, дождливой мгле подмосковного летнего вечера, под уютный шелест дождя и трениканье окон и молчал в ожидании учительской реакции. Донников попал в ссылку за организацию фашистского кружка, где снимали фотофильмы за неимением других возможностей и переводились с испанского. Следователи сами хохотали над их показаниями. Они отделались легко. Миша поработал учителем, многому научился сам, а пришел к твердому решению бежать за границу – Потому что оставаться в этой стране было нельзя. Он прекрасно понимал, что в случае неудач погибнет, ибо времена были не прежние, понимал он и то, что легальных способов попасть за границу у него с его происхождением и судимостью нет, а стать лётчиком и перелететь слишком трудно, и он, даже не будучи инженером, примерно знал, что ждёт лётчиков. Это они с Кондратьевым успели обсудить, когда Кондратьев в немногих словах объяснял ему свое нежелание покупаться за палку хотя бы из самой твердой колбасы. «Антонов был прекрасный конструктор и хороший человек, но хотел любое тесное дело свои самолеты, а Кондратьев все свои ракеты уже сделал в голове, и с удовольствием продолжал теоретизировать на тему, например, снабжения спутников на орбите. Без орбитальных спутников ни земная связь, ни серьезные исследования космического пространства лет 20 спустя организованы быть не могут» это было у него детально обоснованно он думал даже о небольшой повести про станцию на лунной орбите но сначала следовало изложить фундаментальные вещи а времени было не так много хорошо будет нашим детям описывает нас они знают будущее бери любимого героя и наделяет ей на знанием а нам то трудно блуждаем вслепую Донников понимал также, что никакой ниши в предложенном системе не остается. Он может быть либо относительно свободным рабом, забившимся в щель, либо надсмотрщиком. Для этого у него хватило бы умоя приспособляемости, и некоторые его ученики на глазах выбирали этот путь. Но пребывание в этой системе лишало смысла. Все, что здесь делалось, отравляло каждую клетку его крови. Понимал он и то, что рискует переродиться не хотел этого. Внутри этой системы ни один из проклятых вопросов, о которых спорили уцелевшие в немногие свободные минуты, решения не имел, как не имеет решения в радикалах уравнения в степени выше пятой. Но так сформулировал бы Кондратьев. Донников уже просто понимал, что искать прямого пути в искривленном мире не следует, существовать в предложенных условиях ему надоело». Он готов был попытать счастье любым возможным путем. Были южные, восточные, северные границы, западные не сулили спасения, но всякие бывают варианты. Заниматься этим вопросом в Сербхе было бесполезно. Он решил для начала уехать на юго-восток, а там посмотреть. В крайнем случае есть Берингов пролив. «Что же, — сказал Кондратьев, — я против этого ничего возразить не могу. Я сам собирался уходить, не вышло» отговариваю чаще всего неудачники но я отговаривать не стану я честно говоря ждал что вы обидитесь нет на что же обижаться я сам все это понимаю молодому уходить надо неважно получится нет ракеты говорили у нас двадцать раз не полетит а на двадцать первый может так что риск дел благородный шанс есть юрий васильевичу доникову почти не было надежды что идея с работой но им было бы легче и шансы повышались серьезно а вы никак никак миша сказал кондратьев буднично и серьезно некуда а мне есть куда тебе есть кивнул кондратьев а я еврей это вот доников не ожидал совсем ну и что спросил он после паузы если в иран еврею сейчас здесь самое безопасное место по крайней мере пока а потом я еще подумаю «Но какой же вы еврей? Самый обыкновенный и даже обрезанный. Да кто на это будет смотреть? Скоро будут?» Донников улыбнулся. «По-моему, это все отговорка. Мы же не в Германию идем. Скоро Германия будет везде, Миша. Только здесь ее не будет. И то их раньше остановят, неуверенно сказал Донников. И не может быть, чтобы там продолжали терпеть. Там будут терпеть сколько угодно. Им очень нравится. А как начнут воевать, так даже и восторг». Я хорошо помню, что тут было. Я в четырнадцатом году уже соображал. Кондратьев поглядел в окно, со которым был обычный летний подмосковный вечерний пейзаж с грачами, с дождем и огромным количеством раскисшей почвы. И потом, — сказал он, — если повезет, я в этой войне выживу, у меня есть серьезный шанс увидеть полет на Луну. Донюков улыбнулся недоверчиво. Тут, понимаешь, Миша, Кондратьев встал и прошелся по избе. Сложились в силу разных причин такие обстоятельства, что первая моя станция вполне может построиться именно здесь и нигде больше. Цель этой модели общества, как я ее понимаю, достичь стратосферы, потому что она больше ни на что не годна. «Ну, как знаете», — сказал доников который ничего в стратосфере не понимал, «а мне эта цель неинтересна». Так и слава богу, улыбнулся Кондратьев, но мне же некуда деваться, получается, что я обязан достигать стратосферы вне зависимости от моего желания. «Ну, Миш, — сказал Кондратьев примирительно, не хотел обижать Донникова, — живешь ты тоже без своего желания. Тебя не спросили, или, по крайней мере, спросили не тебя». И теперь тебе надо достигать стратосферы или еще чего-нибудь по твоему выбору. Я согласен, что для некоторых видов деятельности эта страна сейчас не приспособлена, и даже очень, может быть, вся система не очень удобна для жизни, но не придумана еще хорошей системы Всякая страна устроена черти как, но определяется она количеством приличных людей, которые в ней тут и там расставлены. Вот я думаю, что эта система, ну, как сказать, я же инженер, я смотрю на устройство, и устройство это сконструировано так, что система как раз плодит довольно приличных людей, которые входят с ней в противоречие. Это тонко устроено, знаешь, иначе это не было бы так живуче. Плодит приличных, и они тут есть везде, но потом становится дальше некуда деваться, и тогда они либо убегают, как ты, либо улетают закончил за него доников ну примерно так улыбнулся кондратьев произнесенный вслух это советная мысль выглядела смешной чертежи были надежнее они от обнародования ничего не теряли а не приходил вам в голову спросил доников прищури что эта система просто обеспечивает себя качественной едой люди то хорошие есть их удобно ей вкусно это тоже может быть кивнул кондратьев «Ну, так я в эти игры больше не грец «Да я не отговариваю, что ж. Очень может быть, что у тебя получится. Я, во всяком случае, помогу тебе, чем возможно. А ты поезди, посмотри, может быть, ещё и передумаешь, поездить куда». «Это я тебе сейчас буду рассказывать», — нарочито медленно, словно излагая преамбулу перед увлекательной сказкой, — начал Кондратьев. «А ты записывай, потом выучишь наизусть, потом сожжёшь, понял?» Кондратьев хорошо знал, что написанное лучше запоминается, и он стал диктовать. И перед Мишей развернулась захватывающая панорама подпольной науки, которая, оказывается, существовала в научных кружках наподобие их вольной школы, замаскированной под машиной тракторную станцию. Это была удивительная сеть энтузиастов, работавших в школьных лабораториях, слесарных мастерских, провинциальных фотографиях и занятых вещами, которые до никого и во сне бы не привиделись. Эти вещи никак не могли быть поставлены на службу оборонной промышленности, ибо она объявила их несуществующими. Это был тот синтез науки и магии, который мог прийти в голову разве что безумному масону из тех, что ломились когда-то в его собственный кружок, но были отвергнуты по причине явного безумия. Подлинная Россия... Не была видна снаружи, а не никто из посторонних понятий не имел, но параллельно с невидимой сетью шарашек в ней действовала другая сеть, не менее прочная, и Кондратьев, по всей вероятности, был одним из ее руководителей, мариарти гуманизма, Фаустом, который на все предложения Мефистофеля отвечал «только подумаем или посмотрим». А сам дело своё дело в очаровательной таинственности. Все они занимались разными, но одинаково запретными вещами. Все эти запретные вещи должны были сойти в непостижимой, но несомненные точки и в решающий момент, когда созданные в шарашках ракеты полетят друг против друга, эта невидимая сеть должна была включить свои тормоза и задержать мир, готовый рухнуть никуда. Гёте, когда сочинял Фаусту, не учёл только того, что Фауст был не первым, кому делались подобные предложения. Мир науки состоял не из Фаустов и тем более не из Вагнеров, но прочие научились маскироваться так, что в поле зрения Геута не попадали. «Они тебе помогут», — пояснял Кондратьев. «Есть всякие полезные навыки, это пригодится. Поп своё, чёрт своё». Он улыбнулся ободряющей мягкой улыбкой доников Никогда не видел его таким довольным. «Значит, проблема невидимости. Биологическим её аспектом, то есть мимикрией, занимается Глеб Макаров в Москве, у Рогожской заставы. Его тебе надо посетить непременно, потому что для перехода границы... «Невидимость — первое дело, результаты любопытные. Сам он человек не очень видимый, придется присмотреться, но и справишься. Любит стихи, может, на них отзовет, спеши». Кондратьев продиктовал адрес, не заглядывая в блокнот. доников понял, что ему тоже предстоит все это запомнить, но память у него была фотографическая. «Пять языков плюс латынь, три тысячи стихотворений на зубок, на языках оригинала». Есть и физические аспекты Им в Томске занимается Максим Неизвестный, так он себя называет. Сам он ссыльный. И «Найдешь», снова продиктовал адрес, название улицы, явно окраинный, случало грозно, таежно и глухо. Проблемой добычи пищи в полевых условиях занимается Григорий Смирницкий. Это Псков. Результаты крайне серьезные. Уже умудряется питаться солнечным светом. Очень может быть, что все это не слишком научно, но сфера не моя, судить не стану. Тоже может пригодиться. Конечно, если бы те могли помочь летательные аппараты, но прилететь границу шансов мало. Мало, но имеются. Свяжись с Никодимом Велесовым, он из Старобрядцев, Новосибирск. У него есть документы еще из XVIII века. Старобрядцы подробно изучали способы летания, ну и вообще у них до сих пор хорошая сеть... Через них можно связаться, если мало ли что. Оригиналы этого манускрипта хранятся в Румынии, в Сибию, но у него есть копия. Если заинтересуют водные пути, темой хождения по воде успешно занимается Михаил Раменский, он из Саратова. Улица, дом, спросить Евсеева. «Я бы охотно тебя познакомил с Трумфом, по-немецки Козырь, человек выдающийся, но он сейчас в недостигаемости. По той же причине не могу дать координаты одного историка, человека славной фамилии». Он пока молодоступен. Из того, что пишет мне, вывожу, что достиг целостной картины, но о деталях умалчивает. Наконец, может, тебе понадобится левитация. Я никогда к этому серьезно не относился. Однако люди вплотную занимаются. Стало быть, есть смысл. Человек, который живет в Ленинграде и сейчас оставил занятие, но кое-что помнит. Придашь привет от меня. Кондратьев диктовал еще долго. Антрополог, генетик, создатель счетных машин, наделенных волей и способностью к диалогу. Все это нужно было, кажется, не столько для пересечения границы, для чего хватило бы и мимикрии, сколько для отчета перед заграницей и передачи информации важным людям. Почта старообрядцев туда не досягала, хотя внутри России ходила бесперебойно. В Германии жил популяционный генетик, который мог помочь с обустройством в первое время. В Америке композитор выдумал, ший новый способ музыкальной записи а в англии если повезет пробраться туда затаился пионер новой этики основанный на числак который мог взять доникову в свою окссудскую лабораторию доников все это записал в голове его образовалась совершная каша ну за неделю вызубрил все адреса, так что не спутал бы и ночью, внезапно разбуженный Кроме того, с помощью специальной мнемотехники он научился забывать их начисто, чтобы не выдать в случае провала. Поистине подпольная наука ушла далеко». Донников посетил физиков в Томске, биологов в Новосибирске, алхимиков в Саратове, йогов в Пскове, антропософа и духовица в Крыму, на Дальнем Востоке увидел колонию Даунов, владевших гипнозом, а в Иволгинском Датсане буддиста, имитировавшую смерть воскресавшего при перемене ветра, нанимался грузчиком, плотником, почтальоном, израбатывал себе пропитание в течение года. О дальнейшем, пишут, пропал без вести». И это, значит, всё получилось. Менигрировав под дерево, Миша перешёл границу, пешком по реке добрался до железной дороги, по клочку газеты вместо билета, отведя глаза проводнику, доехал до столицы. На ракете XVIII века из старобряческого манускрипта пересёк ла после чего, использовав технологию отца числовой этики, скрылся окончательно. С осени сорокового сведения о нём теряются – Но реабилитировали же генетику. Стало быть, есть надежда, что и другие сферы подлинной науки легализуются где-нибудь в мире. Пока мы знаем только то, что с 1940 года законы искривленного пространства на Дунникова не действовали. Правда, он не достиг стратосферы. Но, с другой стороны, что там делать живому человеку? Примерно тогда же освободился еще один человек. артемию вызвали с вещами, отвели к следователю Фомину и объявили, что за недоказанностью обвинений он может идти домой. Хотя Артемиев ждал чего-то подобного, но неожиданно и все равно была оглушительной Ему сообщили также, что коллеги решительно за него вступились и подтвердили исключительную ценность его опытов, что он может восстановиться на работе и что комната осталась за ним. Он выслушал все это, кивая тяжелой крупной головой, поднялся и поблагодарил Фомина. Фомин думал пожать ему руку, но что-то остановило. Артемьев вышел на улицу и увидел, что в Москве в разгаре дождливое лето. Артемьев давно не дышал чистым воздухом и пошатнулся. Вообще, для внезапно оправданного человека он удивительно хорошо владел собой. Сначала прошелся пешком, потом спустился в метро, оттуда поехал на трамвае. Его прежней одежде, которую ему выдали и которая сидела теперь на нем мешком, был кошелек. В кошельке какие-то деньги. Артемьев не очень представлял, как вернется домой и будет смотреть глаза соседям. Именно соседи топили его чуть ли не первобытной яростью. Как должно быть, хроманьонцы топили неандертальцев, только здесь было наоборот. Но это было видовое. Соседи не виноваты. Исторически они были обречены. И если бы взяли кого-то из них, никто не стал бы ни топить их, ни спасать. Приехав в свою комнату на Стромынке, Артемьев снял печать, открыл дверь своим ключом, сразу вошел в кухню, там были только Харитонова в халатье, малоумный сынок, вероятнее всего, олигофрен. Сын-то и выказал единственную эмоцию — ужас. Харитонова сначала не узнала Артемьева, но когда поняла, что это он, на лице ее изобразилось нечто среднее между брезгливостью и крайним недоумением. «Меня отпустили, Мария Васильевна, — сказал Артемьев, — я зла не держу. Ваши показания мне зачитывали, вы ничего не знаете, а говорите. Это зря, но большинство людей именно так себя и ведут. Никогда я Марину не убивал, а, может быть, наоборот, дал Марине другую жизнь. А если я убивал кого-то, вы этого знать не можете». Артемьев нарочно говорил «тяжелым». Внушительным голосом так надо было говорить, чтобы соседка воли не брала. Кроме того, Артемий всегда считал, что честность — лучшая политика. «Вы со временем поймете», — добавил он, — «а главное Марина скоро вернется. Сколько она там может гулять? Ну, полгода, ну, год, а потом вернется, уж я знаю, вы все увидите. За меня не беспокойтесь, про меня все поняли, мне, наверное, даже помогут с работой, а вы мне супчик пока налейте, это будет хорошо». Аритонова, словно загипнотизированная, налила ему тарелку картофельного супа с какой-то рыбой. Сосед рыбачил, что-то притаскивал. «Человек исчезнуть не может», — назидательно говорил Артемий, прохлебывая суп. Олигофрин почтительно слушал. «Человек может исчезнуть где-нибудь на полисе, как летчик Гриневицкий, но это другой случай. А когда человек так сильно меня любит, как Марина, так зависит, он вернется, конечно». «Потом Марина женщина необычная. Марина та женщина, которая собой выражает. Да такой женщине просто не дадут исчезнуть. И со мной, как видите, разобрались. Сейчас многих, так сипло, сказала соседка, выпускают сейчас, говорят, разобрались. Ну, вот видите, кивнул Артемий. Спасибо, очень вкусно. Придите, я думаю, мы с вами гораздо лучше заживем. Я ведь теперь перед вами чист. Я пройду к себе. Если что непонятно, спрашивайте». У себя он первым делом обследовал архив. Многое было взято, и не только семейные фотографии, но и записи. Хорошо, если по этим записям они поняли всю ценность его направления, плохо, если поняли слишком много. Артемьев открыл окно, створки отворялись туго. Давно, давно он тут не был, нехорошо. Непривычно было жить одному. Он подумал, что найти женщину, чтобы скоротать время без Марина, нетрудно. Трудно будет потом избавиться, а, впрочем, нетрудно. Все теперь было нетрудно. Налетел сильный свежий ветер, принес брызги дождя ему в лицо. Вот так же и она вернется, подумал Артеньев, увидев в этих брызгах прекрасный знак.